День пятый на путешествие за реку на редкостном плавсредстве оказалось замечено, где надо и кем надо. Почти все телефонные линии, проложенные с левого берега, умолкли или едва шебуршали. Среди всего великого развала, хозяйственного разгильдяйства, допущенного в подготовке к войне, хуже и безответственней всего приготовлена связь. Собирались же наступать, взять врага на ура и бить его в собственном огороде, гнать, колоть, гусеницами давить. Чего ж возиться с какой-то задрипанной связью? Вот и явились в поле военные рации устарелого образца в неуклюжем загорбном ящике и с питательными батареями, величиной и весом, не уступающими строительному бетонному блоку. Парой таскали рации, и питание к ним радисты, Но пока настраивались, пока орали, дули в трубку, согретые за и батареи садились. Уже во время войны до ума доводилась компактная, более-менее надежная рация, однако передовой она почти не достигала, седая где-то в штабах на более важных, чем передовой объектах. Неся огромные потери, фронт с трудом сообщался посредством наземной связи, сереньким жидким проводочком. Заключенным в рыхлую резинку и в еще более рыхлую матерчатую изоляцию. Пролежавший 4-5 часов на сырой земле, провод намокал, слабел в телефонах звук, придавленной печушкой звучала по ним индукция. Товарищи командиры, гневаясь, били трубкой по башкам и без того загнанных, беспощадно выбиваемых связистов, тогда как надо было бить трубкой или чем потяжелее по башке любимого вождя и учителя. Это он, невежды вертопрах, поторопился согнуть в барани-рок отечественную науку и безголово пересадил, уморил в лагерях родную химию, считая, что ученые этой науки и без того нахимичили от отчего происходит сплошной вред передовому советскому хозяйству и подрывается мощь любимой армии. Его коллега по другую сторону фронта, не менее мудрый, любимый народом, Характером по сдержанию, хотя и фрейтер по уму и званию, прежде чем сажать и посылать в газовые камеры своих мудрых ученых, дал им возможность всласть потрудиться на оборонную промышленность. Чужеземный, более жесткий, чем русский провод, заключен в непроницаемую пластмассовую изоляцию. Ничего ему ни на земле, ни в воде не делается. Телефонный аппарат у немцев легкие, катушки для провода компактные. Провод в них не заедает, узлы не застревают. Связисту Фрицу выдавался спецнабор в коробочке. Портмоне с замочком. В желобки вложены, в кожаные петельки уцеплены. Плоскогубцы-щипчики, кривой ножик, изоляция, складной заземлитель, запасные клеммы, гайки, зажимы, проводочки, гильзочки. Назначение их не вдруг и угадывалось. Отважным связистом Иваном Вместо технических средств выдавалось несчетное количество отборнейших матюков, пинков и проклятий. Всю трахамудию, имеющуюся на вооружении у фрица, Иван-связист заменил мужицкой смекалкой. Провод зачищал зубами. Перерезал его прицельной планкой винтовки или карабина. Винтовочный шомпол употреблял вместо заземлителя. Линия связи, узел на узле, ящички телефонных аппаратов перевязаны проволоками, бечевками — биты жестяными заплатами. Уютно осевшие на дно траншеи бойцы отводят глаза, когда уходят из окопа в разведку ребята. А разведчики одаривают завистливым, напряженно горьким, прощальным взглядом остающихся дома. Так разведчики-то не по одному. Чаще всего группы идут на рисковое дело. И сколько славы, почета на весь фронт и на весь век разведчику. Связист Драный, битый, один оденешенник уходит под огонь в ад, потому как в тихое время связь рвется редко, и вся награда ему сбегал на линию и остался жив. Где шлялся? Почему тебя столько времени не слышно было? Притырился, в воронке лежал. Словом, как выметница из окопа связист, исправлять под огнем повреждения на линии, мчится, увертываясь от смерти, держа провод в кулаке. Не до узлов, не до боли ему, потому-то у полевых связистов всегда до костей изорваны ладони. Их беспощадно выбивали снайперы, рубило из пулемета, секло осколками. Опытных связистов на передовой надо искать днем с огнем. От неопытных людей на войне в первую голову в связи только недоразумение в работе, путаница в командах, особенно частые у артиллеристов. По причине худой связи артиллерия наша, да и авиация, лупили по своим, почем зря. Толковый начальник связи должен был толково подбирать не просто боевых, но и на ухо нетугих ребят, способных на ходу в боях не только сменить связистское утиль-сырье на трофейный прибор и провод, но и познать характер командира, приноровиться к нему. Толковый начальник не давал связистам спать, заставлял изолировать, сращивать аккуратно провода, чтобы в горячую минуту не путаться, сматывать нитку к нитке, доглядывать, смазывать, а если потребуется опять же под огнем починить, собрать и разобрать телефонный аппарат. Толковый командир связи обязан сходу распознать и разделить технарей, тех, кто умеет содержать в порядке технику, носиться по линии и слухачей, тех, кто и под обстрелом, и при свирепом настроении отца командира не теряет присутствие духа, Понимает, что 55 и 65 цифры не одинаковые. Если их перепутаешь, пушки ударят не туда, куда надо. Снаряды могут обрушиться на окопы своей же пехоты, где и без того тоже сидеть под огнем противника. Под своим же того тошнее. Телефонист сходу должен запомнить позывные командиров, номера и названия подсоединенных к его проводу подразделений, штабов, батальонов, батарей, рот. Кроме того. Бог ему должен подсоблять, различать голоса командиров. Терпеть они не могут. Особенно командиры высокие, когда их голоса не запоминают слету. Для пользы дела надо телефонисту мгновенно решить, звать или не звать своего командира к телефону. Кому ответить сразу «Есть!», кому сообщить, что товарищ третий или пятый пошёл оправиться. И сейчас на связи с должен помнить. В случае драпа никто ему, кроме Бога и собственных ног, помочь не сможет. с не генерал. Ему не позволено наступать сзади, а драпать спереди. Убегать связисту всегда приходится последнему, поэтому он сейчас на ночеку. К боевому маневру, как юный пионер, к торжественному сбору, всегда готов. Мгновенно собрав свое хозяйство, он обязан обогнать всех драпающих не только пеших, но и на лошадях, которые. Будучи обвешан связистским оборудованием, оружием, монатки свои, плащ-палатку, телогрейку, пилотку, портянки, обмотки клятые, ни в коем случае не терять. Никто ему ничего взамен не выдаст. Смертвецов же снимать, да на живое тело надевать. Ох, ох, ох, Кто этого не делал, тот и не почует кожи своей. Где эта связь распро... Не дав закончить складный монолог связи с должен сунуть разгоряченному командиру трубку. «Вот она, товарищ майор, капитан, лейтенант, тутака!» Будучи северным человеком, к суровому климату приспособленным, единственный сын, хоть и беспутной матери, Лёшка Шестаков был все же местами подбалован. Не мог, например, спать в обуви. Надо ему непременно разуться, накрыть ноги телогрейкой, согреть их. Тогда он уснет, не уделив внимания туловищу и всему остальному. Не всегда фронтовые условия позволяли спать с таким вот солдатским комфортом. Но ноги так уставали, такая изморная мозжа их охватывала, что Лёшка махал рукой на неподходящие условия и случалось уже не раз драпал босиком, никогда, правда, при этом не попускаясь обувью. Один раз его забыли спящего, и он часа полтора находился под оккупацией. Есть негласное фронтовое правило. В отдалении от своего воюющего братства индивидуальную щель не рыть. Избегать ее одноперсонально рыть также на окраине опушек леса и кустарников. Возле камышей, окошенных хлебов, кукурузы, подсолнухов. Первую голову следует избегать мест, выкошенных в поле уголком, хотя они-то и соблазнительны. Здесь, в уединении, в пшеничной или кукурузной затени Пусть и в малом удалении от блиндажей и окопов кротко спящий военный субъект есть самое соблазнительное для врага добыча. Полезет фрицевская разведка за языком. А он вот он, голубчик, дрыхнет, поставив оружие на предохранитель, положив ладошку под щеку. Бери его сонного-то, без риску и неси аккуратно в свояси. Он не вдруг и проснется. Могут танк или машина на щель наехать. Пехота, идущая ночью на замену, на тебя сверху рухнет. Штабной офицер-красавец, влекущий на тайное свидание в кусты или в тучные хлеба боевую подругу, парой навалится. Держи ее, пару-то, на плаву. На дону было. Свалилась так вот парочка в связистскую ячейку. Кавалер руку сломал. Кавалерша ногу в коленке выставила. Лёшки шею свернули. Долго вертеть головой не мог, а ведь на голове-то трубки висят, две, и каждая не меньше килограмму. Под охтыркой, помнится, тоже, так Лёшка умотался, что месту был рад и занял готовую щель. Фрицем или ваном была копана в спелой пшенице, но началась уборка, косилка прошлась, и как раз возле щели, поднут толсто толстоустеленной соломой. Окошенная щель оказалась как раз в уголке. Колосья на бруствер наклонились, зерно насыпалось. Когда Лёшка подошёл к щели, из неё пташки выпорхнули. Он почистил щель, ещё пышнее устелил её соломой, и только устроился хлобысь на него сверху Иванско телком с котелком, горячим чем-то облил. Лёшка лизнул губы, горошница. Склиска в щели сделалось. Надо бы уйти из щели, сменить место, но сил нет дождь спал спал снова придавила плащ палатку сверху пристроил комями ее придавил но не успел насладиться как снова сверху что- то легкое навалилось на него подумалось человека заживо закопали или в плен берут лешка двумя пальцами снял затвор с предохранителя да как вскинет да как зарёт. кто такие в вашу мать а никого уж нету иван опять шел оступился Ведро воды налил с провисшей плащ-палатки, грязной земли пуда-два брушил на человека. Снова стал устраиваться Лёшка, решив, что уж теперь-то все, не наступит на него больше. Но на рассвете на него самоходка наехала своя, наша, крупнокалиберная. Вдруг шатнулась самоходка, земля треснула. Стрельни бы еще разок, засыпала бы. Самоходка съехала, свет открылся, можно дальше спать. А с рассветом немцы контратаковать задумали. По стерне подобрались к наблюдательному пункту и выбили гвардейцев с высоты. Лёшка вроде бы и слышал шухер какой-то, но после дикой самоходки его, как блаженного младенца, охватил самый сладкий сон. Спит он, значит, себе не ведая, что на высотке уже хозяйничает враг. И спал он до тех пор, пока его же родные гаубицы не обрушили огонь на высоту. Затем артиллеристы вместе с хромающей пехотой пошли свои позиции отбивать. Помнится, он проснулся, узнал по звуку снаряды своей родной артиллерии и подосадовал — совсем сдурели. Опять по своим лупят. С высотки фрицев вышибли, в хлеба их отогнали. Пошла работа до седьмого пота. Боец же Шестаков дрыхнет в уютные затение недокошенных хлебов. Разбудили его уж, когда еду принесли, и пришла его пора садиться к телефону. Тут-то, на по линии треплющихся связистов, и узнал он, что побывал под пятой врага, и что генерал Лохонин до того осверепел, узнав, как его непобедимые гвардейцы бесшумно снялись с высоты на рассвете от внезапно нахлынувшего из хлебов врага и увлекли за собой артиллеристов, что стоя на и распаясанный лохматый генерал Гнал оглоблей свое войско и всех, кто под оглоблю попадал, обратно на высоту. Схлынуло. По проводам связиский треп, из которого следовало, что танкисты бросили три закопанных на склонах высоты машины, а артиллеристы всякое свое имущество посеяли, даже будто бы стерел трубу в боевом настрое кинули. Ах, знали бы трепачи, что и солдатика, спящего в щели, забыли. Он. Истинный советский солдатик, порассуждав сам с собой, с умным, кое-что повидавшим человеком, решил военную тайну никому не выдавать, и осенью, уж в благую минуту, рассолодев от хорошего харча и доброй погоды, рассказал о случившемся с ним приключении надежным людям, майору Зарубину и капитану Панайотову. От души повеселились родные командиры, однако тоже посоветовали помалкивать. И после до самой реки Зарубин с Панайотовым работают, работают на планшете, глянут в сторону телефониста и головой потрясут. Или майор скажет в телефон кому-то загадочно и весомо. Ну, как мы спать умеем бесстрашно, прям на передовой, так нам никакой враг не ни почем. Прикарпатский еврей по фамилии Одинец, сложенный из частей, худо подогнанных друг дружке, как бы совсем меж собою не соединенных, носище отдельно, губище, всегда мокрые отдельно, глаза от рождения напугано вытращены, уши прилеплены к сплющенной голове с философски высоким гладким лбом, уже с юностью уходящим в залысину. Если к этому добавить, что гимнастерка застегнута через пуговицу, штаны часто и вовсе не застегнуты, пряжка ремня на бок, Сапоги один начищен, другой нет. Все-все как бы случайно на бегу надето, вот и закончен портрет внешний. В деле же оденец собран, толков одержим. Если бы он панически не боялся начальников, цены бы ему не было. Свое сметенное состояние оденец всячески скрывал, подражая громилам командирам, у которых хайло шире погона, ведь его-то выражался вроде по-русски и вроде по-бессарабски ехо, мать!» В присутствии начальства вторую половину своего виртуозного мата Одинец сокращал. Над Одинцом посмеивались, но все кругом знали, без него как без рук. Командир артполка Вяткин, снова спрятавшийся в санбат под крылышко жены, разносил Одинца часто и больно. Зарубин же всячески начальника связи защищал, Велел ему без крайней надобности не появляться на глаза начальству, что тот охотно исполнял, пропадая в походной мастерской, где среди проводов, аккумуляторов, паяльников, гаек, болтов и разного другого железа он и спал, но спал мало, ругался и гонял связистов. что то сваривал, паял, клепал. По личной инициативе собирал спаренную пулеметную немецкую установку для защиты штаба, И однажды на глазах у всех подшип вражеский самолет. Все видели, как самолет, низко летевший с бомбежки, громыхнулся в кукурузу и загорелся. Как ни кривился комполка Вяткин, пришлось ему одинца представлять к ордену Отечественной войны, которого сам комполка не имел. Одинец же получил третий орден и повышение в чине, сделался капитаном, но, привыкнув к званию старшего лейтенанта, долго на новое звание не реагировал. И вот связь, налаженная под руководством Одинца, и более того, его же руками, намотанная, лежала на дне реки, работала, другие же линии постепенно угасли. Узнав, что майор Зарубин ранен, капитан Одинец не очень уверенно предложил. «Может, мне к вам переправиться?» «Сидите уж где положено!» раздраженно буркнул Зарубин и тут же, успокаивая человека, добавил. «Вы там нужнее!» Родение Одинца, его умения, ценный талант нежданно-негаданно коснулись судьбы связиста Шестакова. Он после тяжкой ночи каменно спал в земляной норке, когда его задергали за ботинок так, что чуть не разули. — Что такое? — К майору! Бегом! Разумеется, бегом Лёшка не бежал. Потянулся, позевал и засунулся в выемку, сделанную наподобие звериного логова, снаружи завешенную лоскутом брезента. Майор совсем пожухлый лицом полулежал возле телефона. — Вам звонят, — сказал и протянул Лёшке трубку. «Мне — Мне? — поразился Лёшка. — Кто мне может звонить? Корешки с того берега не посмеют занимать телефон. Может, капитан, щусь? — Вам, вам! — кивком головы подтвердил майор. — Лёшка, ой, то есть Шестаков слушает? — неуверенно произнес Лёшка. От дальности напрягшийся незнакомый голос, перекрывающий скрип, шум и писк индукции, произнес: Товарищ Шестаков, с вами говорит начальник связи штаба большого хозяйства. Дальше сообщалось звание, фамилия, но Лёшка их не запомнил. — Вы меня слышите? — Шестаков, ты где там? Ворвался на линию заполошенный голос одинца, но уже без эха мать. «Да здесь я, здесь, у телефона. Что случилось-то?» «Да ничего у нас не случилось», рассмеялся далекий начальник связи. «Слушайте меня внимательно. Командующий хозяйством, вы его лично знаете?» Лёшка ничего не знал о командующем какого-то хозяйства и видел ли его хоть раз, вспомнить затруднился, но согласно кивнул головой, как будто человек на другом конце провода мог его увидеть. «Так вот...» Командующий просил передать лично вам благодарность за тот подвиг, который вы совершили, переправив связь. Ну, это уж ты дядь загибаешь, усмехнулся Лёшка. Что-то тебе надо от меня. Вот подмазываешь саласки. Он также поручает вам переправить связь. Какую еще связь? Испуганно переспросил Лёшка. Яственно почувствовал, как у него кольнуло и заныло в животе иль близ его. Нашу, нашу! Продув трубку, кричал далекий человек-начальник. «Вы меня поняли? Вы меня слышите?» «Ты понял? Ты слышишь, Шестаков?» Снова объявился Одинец. «Слышу. Я понимаю, все понимаю, трудно, но надо. Одна лишь ваша линия эксплуатируется. Этого мало для развития операции, слишком мало». Он еще что-то говорил и в заключении по секрету выдал. «Лично ходатайствую звезду». Быстро-быстро вращалась, трепыхалась мысль. Только бы ее не услыхали по проводу, не ощутили бы, как она катается под потной солдатской пилоткой, с какого-то утопленника доставшейся, бьется в углы черепа и никак в лузу не попадает. Рассветает же. День. Сказать, лодку разбила. Нет лодки. Нет этого несчастного корыта. Кто узнает? Оттолкнул. унесет к чертям. Проверь, попробуй. Шестаков! Шестаков! Опять завелся одинец. «Ты что, не выспался?» «Вот именно!» — вспылил Лёшка. «Я только что приплыл. Я один тут? Один?» Но что говорить об этом одинцу? Он от страха, как всегда, вспотел, утирается подкладкой фуражки облизывает мокрые губы. Он своего-то домашнего начальства, за исключением Мусенка, боится, как огня. А на проводе чьи наш из корпуса? И товарищ майор чего-то примолк, устранился, не приказывает, не распоряжается. Приказывал бы, умные какие все кругом, один он, дурак, с этим дурацким корытом, выкопанным из грязи на свою дурную голову. Майору Зарубину тоже приходило в голову, что чёлн этот нечаянный будет замечен не только на плацдарме. Его или изымут, или прикажут делать чужую работу. Солдат сделал все возможное и невозможное, если на то пошло, и пехотные части, и все-все боевики на плацдарме, ох, как обязаны ему, этому связисту. И нету ни у кого никакого права упрекать его ни в чем. Солдаты у него, у Зарубина, какие-то несообразительные растяпы. Догадливые давно бы пустили то корыто по течению, немцы в щепки разбили бы его. Нет, берегут средства на всякий случай» предлагают переправиться на нем ему командиру, но на самом-то деле тайны радуются тому, что и командиры и корыто здесь с ними. Ох уж эти солдаты политики, кто их поймет, кто пожалеет и оценит. Лешка нашаривал нащупывал взглядом в темном земляном отверстии майора, отвалившегося на сырую стенку. Зарубин высунул из шалаша ошинили голову, Тусклый его взгляд, устремленный в пустоту, скорее угадывался, чем виднелся. Взгляд майора погас, отвернулся над от своего солдата. Бело отсвечивало что-то лицо или бинт, не разобрать. Наконец, Лешка понял: майор, командир его и отец на все время военной жизни предоставил солдату все решать самому, дав ему тем самым ответ, не судья он ему сейчас все пусть решает совесть и что то еще такое чему названия здесь на краю жизни нет ладно не надрывайся, товарищ капитан устало сказал лешка одинцу и сунув майору трубку потопал к воде от чего то по лошадиному мотая головой и как бы забыв про немецкий пулемет пристреленный кустью речки черевинки ишь ты все какие ишь какие как кутёнка из мешка в воду, который выплывет тот собака. Майор тоже хорош. Да какой я ему друг-приятель, я его подчиненный и один суп подчиненный. А до того начальника, что из штаба корпуса как до бога, высоко и глухо. Переправа, кровь и смерть отделили их от всех смертных, подровняли, сблизили. Что ж заставило майора взять с собой на плацдарм именно его, Лёшку Шестакова, который сам же и давал советы майора выбирать надежных людей. А надежный это значит тот, на кого можно надеяться всегда во всем. Не на сём уже Прахова. Сочувствие, помощь друг другу. Главная работа, которую они уже проделали, тяжкая, смертельная работа, настолько сблизила их, что памяти этой хватит на всю жизнь. И вот войдет в эту память худенькое, сволочное. Ведь он майора втягивает, как бы в сделку вступить, ложь сотворить, а она эту ложь угнетать будет ни одного Лёшку и наверняка уж сделает к нему отношение майора совершенно иным, таким вежливеньким, спокойно-холодным, как Квяткину Ивану. Пнув в войлочный мягкий бок челна, Лёшка, глядя на другой, Туманной дымкой скрытый берег отрешенно выдохнул. Я бы две звезды вам отдал. Майор ворохнулся, нажал клапан трубки. Боец Шестаков приступил к выполнению ответственного задания. — Все в порядке, все в порядке! Восторженно подхватил за рекой Одинец, но майор оборвал его, сказав, что курортники-связисты из корпуса явятся налегке, надо набирать своей связи. Привязывать к ней грузило и вообще помочь Шестакову всем, чем возможно. На каждое слово майора, вроде опережая его приказания, оденец угодливо твердил: Есть, есть, будет сделано. Опять к телефону потребовали бойца Шестакова. Ну, прямо спрос, как на шептунью Соломенчиху в Шурышкарах! Усмехнулся Лёшка и услышал шлепающий голос комиссара Мусенка: Готов ли он, боец Шестаков? К выполнению ответственного задания. Готов, готов! Резко отозвался Лёшка на призыв военного толовика, привычно распоряжающегося чужой жизнью. Вот и хорошо, вот и правильно. Так и должны поступать советские бойцы. А вы прирекаться? Да не прирекался я. По вашему выходит, дивизионный комиссар говорит неправду? Так выходит. Посторожел Мусёнок. Одинец! Не слишком ли разговорчиво у тебя, бойцы?» Но, выполняя задание Зарубина, начальник штаба полка Панайотов, надух не принимающий важного политрука, оборвал его. По линии идет непрерывная боевая работа. «Извините», — вежливо заключил Панайотов. «Пожалуйста, пожалуйста, я уже кончил». Бодренько, как ни в чем не бывало, откликнулся Мусенок и передал трубку дежурному телефонисту, укладываясь досыпать в своем, должно быть, сухоньком, с печуркой-блендаже. Залезая под чистую шинельку, может, и под одеяльце. На столике у него среди недочитанных газет недопитый стакан с чаем, табачок золотой руно, запахи извергает. Может, и машинистка из Ольда Казимировна, холедысская под боком. Уют одним словом. В соответствующие должности. У печурочки клюет носом шофер. Эдакий толстобокий опрятный дядька по фамилии Брыкин люто ненавидящий своего начальника и презирающий машинистку Изольду Казимировну, которая печатает-то вовсе не машинкой. Кровей в этой труженице фронта намешано много, и она, не глядя на чин, кусает, можно сказать, загрызает начальника своего, жарко повторяя, зацелуявшись с спотканью, зацелуявшись с спотканью». Но ничего-то человек не понимает. Никакой войны для него нет. Горестно возмущался начальник штаба Панайотов. У Грюба спрашиваю, Шестакова доплывет ли. Туда-то, к вам-то я доплыву с радостью, а вот обратно, с грузом. Как только приедут связисты из большого хозяйства, пусть наши всю связь у них проверят. Провод должен быть трофейный, иначе тянуть коня за хвост незачем. Да вон слышно. Одинец орёт на всю родную Украину, значит, действует. Как там Зарубин? Товарищ майор-то зарылся в землю. Не сможешь ли ты его, попытаюсь, но лодка-то лодка. Дай сюда трубку! Вдруг выкинул руку из ямы майор. Ты вот что Панайотов! Если хочешь мне и всем нам помочь, позаботься о снарядах, а филантропией не занимайся. Я могу уйти отсюда только после того, как ты или кто из комбатов, и все, и нечего! «Мы ну и без того тут все жалости достойны. Божьей! И гося в себе вспышку раздражительности, мягче добавил. «Шестаковым отправь записку. Все, чего нельзя сказать по проводам». «Ясно». Панайотов посчитал, что вот так сухо, на разговор заканчивать неловко и ляпнул. «Отдыхайте». Вычерпывая воду из щелна, поднятого на берег, кося глазом на нишу, На дрожащего в ней майора Зарубина, обметанного сидеющей щетиной, Лёшка подумал, что не доводилось ему видеть майора небритым. И не знал Лёшка, что голова у него уже наполовину седая. Здесь, на плацдарме, он и начал сидеть. «И правда, плыли бы вы со мной, товарищ майор, чё уж там?» Отвернувшись, сглаживая вину и опустив глаза, произнёс Лёшка. «Может, Бог нам поможет?» Коля Рындин говорил, он... «Завсегда болезных жалеет!» «Делайте, что пообещали делать! Выполняйте задание!» Вдруг сорвался на крик Зарубин и, услышав себя, упятился в свою обжитую берлогу и уже в нос для себя выстанывая, «А я буду делать, что мне положено!» Дьячки кругом, понимаете!» На другой стороне реки Панайотов, ляпнувшее обидное слово, можно сказать, издевательское для гибнущих людей, Стоял, нависнув над телефонистом, стиснув трубку в кулаке. До него донесся уютный посвист, сопровождаемый глубоким умиротворенным сопением. Телефонист, возле которого работал, говорил какие-то слова непосредственно его командир спал в открытую спал. Понайотов изо всей-то силушки завез телефонисту трубкой по башке. Река слушает! подпрыгнув, заорал с перепугу связист. На плацдарм бы тебя! Выспался бы!» Осторожно скребя по дно лодки плоской банкой из-под американской колбасы, излаженной вроде совка, Лёшка вычерпал воду, мокрые доски на средних поперечинах, по-моряцки шпангоутых проверил, корыто разваливалось и всё же перевалил через борт раненого, который подполз к воде из-под яра и по собачьи глядел в глаза Шестакова. Раненый замычал и успокоенно скорчился на мокрых досках. — Везуч ты, славянин! Ох, везуч! — усмехнулся Лёшка и зашагнул в лодку. — Может, и мне потом повезет. Может, еды и бинтов приплавлю! — крикнул от воды Лёшка. — Себя приплавь! — раздалось в ответ. Связав обмоткой весла, чтобы можно было одной рукой грести, другой вычерпывать воду, С раненым на борту, который, от сознания, что теперь спасен, сбросив напряжение, впал в беспамятство, Лешка украдкой отплыл от берега, и по мере удаления из-под укрытия высокого рыжего яра все ощутиме чувствовал, как кровь отливала от лица, и не на коже под кожей щек нарастает щетина, колясь изнутри. Выплыв из тени за мутную полосу воды, это с острова из протоки. Да с разбитого берега тащила ночным дождем грязь и муть, одинокий пловец на челне сделал то, что веками делали одинокие пловцы. «Господи!» — едва слышно попросил. «Господи! Если ты есть, помоги мне. Нам помоги!» Поправился он, вспомнив про бедолагу раненого, упорно памятуя, что Бог — защитник всех страждущих. А про Бога вспомнил. Злорадно укорил он себя. Все нынче о нем вспомнили. Все припекло. Сюда бы вот атеистов-засранцев на курсы переквалификации. Смутно уже проступал воюющий берег, расплывисто, безжизненно просекаемый редкими вспышками. Над берегом взметнулась ракета, как бы подышала вверху. Коса пошла к земле и какое-то время еще билась в ею же вырванном чернеющей молоскуте воды. «Неужто мне ракету бросают? Мне путь указывают?» «Эх, и я персоной сделался!» — удивился Лешка и, увидев парящих над лодкой чаек, догадался, что они, эти наглые птицы, ничего не страшащиеся, садятся на все, что плывет по реке и расклевывают всплывших утопленников. Мама, моя мамочка, один на реке, всеми брошенный. Хотелось пожалеть себя и всех при виде этих зловеще умолкших птиц, базарных и прожорливых там, на обив, шурышкарах. О, шурышкары родные, мама родимая. Где ко вы? Весла чуть постукивали. Коротко, рывками. Шлепая поддавалась и поддавалась к левому берегу гнилая лодка. Над водой взрывами стали возникать и лететь на пони сошмётки исходящего тумана. Что-то сильно шлёпнулось рядом. Лёшка вздрогнул. Неужели рыба? Неужто не всё ещё поглушено? Не дай бог человек. Из тумана всё возникали и возникали молчаливые чайки. Одна совсем низко зависла над лодкой, вертя головой, глупо глядела вниз, выбросила желтые лапы, пробуя присесть на раненого. Лешка замахнулся. Чайка так же незаметно, как и появилась, отвалила, стерлась, будто во сне. Слепая пулеметная очередь прошила предутреннюю сумереч, ударившись в камни, из стволы вётел, рассыпалась за спиною. Казалось, Продробили на стыке рельсов колеса и поезд подняло вверх или уволокло по реке в мягкий туман. Немец просыпался, начинал работать. Для острастки не иначе ударило орудие с левого берега, вяло, без азарта, чуфыркнуло за лесом «Катюша», а то одна. Прососался в тучах планирующий «Почтовик», И, достигнув родного берега, плюхнувшись в смятый бурьян полевого аэродрома, вдруг заливисто, зовуще проржал, будто конь в расистых лугах. Накратко уснувшая война продолжалась. Здесь, на берегу, в самом пекле, изнемогшая за день, она забывалась в больном сне и вот начинает очухиваться. В тылах же враждующих армий шла и ночью напряженная работа мысли, рук, моторов. Подвозились снаряды, доставлялась почта, мины, бомбы, патроны, хлеб, табак, горючее обмундирование, лекарства. Лёшка уже ждали. Пеньком сидели на катушках со связью два солдата в чистом обмундировании, в сапогах. Третий, укрывшись шинелью, спал, свалясь в камни. Здесь же в накинутой на плечи шинели стоял Панайотов, инструктор Сашка, ординарец майора Зарубина Ухватов с котелком в руке. — В лодке тяжело раненый, сказал санинструктору Лёшка, и тот метнулся к воде, таща через голову туго набитую сумку с крестом. — Его сперва тепло надо, — добавил связист, и, упреждая вопрос, как всегда, когда он позволял себе дерзость, Отвернувшись, молвил его. «Неужели некому сменить товарища майора? Ты поешь сначала, поешь!» Совал прямо в лицо Лешки котелок суетливый ординарец майора Ухватов, изо всех сил стараясь замять неловкость. «Потом, потом!» «Как связь!» — обратился он к незнакомым связистам. «А чё связь? Связь как связь!» Недовольно отозвался один из связистов, И сплюнул себе под ноги ты весельчак обращаясь к нему скривил губы лёшка знаешь хоть куда плывешь на плацдарм, с даром говорина а плавать умеешь а для чего нам плавать то на лодке говорина нет все таки не мы с Яковом в степу выросли у нас реки нетути отозвался за веселого его напарник Услышав ругань сан инструктора, ординарец Зарубина ухватов загромыхал сапогами и начал ему помогать. Из-под шинели высунулся третий связист и громко, разявив зубастую пасть, с подвывом зевнул. «Чего шумить-то?» Расстегнув ширинку и целясь на файну палатку с крестом, он шуранул в камне шумной струей. «Полковник Байбаков приказал переправить связь. — Стал быть без разговоров. — Ты старший, что ли? — Ну, я, заталкивая свое хозяйство в штаны, нехотя и надменно отозвался связист. — Какая дурында! — смирил его взглядом Лёшка. — Поменьше будь, я б тебя самого заставил плыть в моем корыте, нелюбимого твоего полковника рядом посадил бы. Да вот фигура дура спасает тебя. Лодка под тобой ко дну пойдет. «Шестаков, прекрати!» — сказал Панайотов. И что-то еще хотел добавить, но в это время со взваленными на горб катушками с красным кабелем, мотаясь распахнутой телогрейкой всем, что есть на нем и в нем, мотаясь, крича «Боих, мать!» — примчался на берег Одинец. «Ты чё, Шестаков?» — вытаращился он на лёжку. «Ничего, все в порядке, товарищ капитан». Черпая из котелка кашу, отозвался Лёшка. Технически острый глаз капитана уцепил катушки корпусных связистов с неряшливо намотанным блекленьким проводом. Брызгая слюной, гневно крича «Боэх, мать!» Одинец побросал обе катушки в воду, хотел и телефон об камни трахнуть, но Яков схватил деревянную коробочку, прижал ее к груди. «Ты чё, падла?» — заорал старший команды. «Ты чё, жидовская морда, делаешь? Лёшка прервал дебаты, встав между начальниками, и заорал громче, чтоб проворней грузились, потому как совсем рассвело. Одинец со штабным телефонистом быстро набрали бухту провода с грузилами в лодку, подсоединили провод катушки, остающейся на берегу. «Бой, эх, мать! Там люди умирают!» продолжал громить Толовиков-одинец. А они явились непригодной связью. «Я вот полковнику Байбакову об тебе расскажу. Он тебе, Курва, покажет непригодную связь». Оттертый от дела, не сдавался старший корпусной команды, правда, уже не так громко и напористо гневался старший. Тут Лёшка неожиданно наплыл на него. «Если этот деляга уснет на телефоне, тыкая в грудь старшего, который не ожидал напора с этой стороны и попятился», обращаясь сразу к Панайотову Одинцу громко сквозь зубы, говорил Лёшка. «Застрелите его!» Теловые связисты сразу сделались послушны и услужливы. Пока Яков вычерпывал воду из лодки, его напарник по имени Егор вынул катушки из реки, имущество всё ж казённое, закурили. Лицо Егора, крупно слепленное, с детства устало и не выражало никаких чувств. Корпусом вроде бы этот трудяга похож на Лёху Булдакова, но умом куда там. Лёха — это Лёха. Одинец, тыча пальцем в сторону насупленного важного гостя из корпуса, сказал, что он не доверит такому ферту важный пост. Сам подежурит здесь до конца переправы связи. Затем, боях, мать, со всеми тут как надо разберется и до барина этого Байбакова доберется. Ишь! Не соизволил на берег прибыть, сон ломать не привык. Генерал Лохонин, боях, мать, наладит ему, и всем его кадрам сладкий сон. Дать бы этому деляге от всего воюющего фронта по морде! Никак не мог уняться Лешка. Ах, как хочется дать по морде, да некогда! И хотя он понимал, что зря напустился на тылового увольня, у всякого свое место на войне, но ничего поделать с собой не мог. От внутреннего смятения все равно нет избыва. Где-то там, в межреберье, все сильнее и удушливее теснило, сдавливало сердце, и мысль одна раз единственная: как ее не отгоняй, все та же не доплыть. Третий раз у солдата везде роковой и светает, так быстро светает. Эти чистые войны даже не замечают, как стремительно идет утро, как быстро светает. Связисты трудились, загружая лодку проводом, ставя в корму катушку, на которой плотно ниточка к ниточке самоденец работал. Была намотана красная жилка провода, катушки новые, облегченные, свежие еще краски, провод трофейный, новый. Все так хорошо, все так ладно. А кто за тебя работать будет? Да хлеба в кашу, взвился Лёшка и вышеп из губ громил и цигарку. Я тебя, гада, все же усажу в корыто. Ты все же узнаешь, что такое война. Заложив в карманы брюк несколько перевязочных пакетов и плоскую коробку с табаком, Лёшка оттолкнул лодку. Утлая, полузатопленная, она не отплыла. Она покорно отделилась от берега. Отстраненная из далекого далека, донеслось до левого берега, до Хмурого, Панайотова, до усмирившегося что-то начинающего понимать деляги-связиста, да виновато сникшего одинца смятый негромкий голос. — Прощайте, товарищ капитан. Прощайте, ребята. — Нет, нет, — заторопился, зачистил на берегу одинец, подбегая к воде. — До свидания, Шестаков. И, сложив руки трубочкой, повторил. — До свидания. До свидания. — Пусть будет до свидания. Уже эхом донесло голос старшего в лодке связиста Шестакова. «По туману проскочит!» — подал совсем мирный голос с жалобной надеждой ординарец майора Зарубина Ухватов, мой в реке котелок из-под каши. На середине реки туман уже отнесло, солнце встает, лодка перегружена, — бормотал денец, забыв про распри с тыловиком громилой, Он ощупью нашаривал задом волглую от тумана траву или камень, метясь усесся, вышлепывал мокрыми губами, стравливая провод с медленно вращающейся катушки. Ах, чтоб я сейчас не сделал, чтобы им чем-то помочь. Ну, друг сердешный Яков, в степу или где-то вырос, грести веслами придется. Да я могу, могу! — заторопился Яков. — Я на веслах гребся и, чё-то стесняясь, замялся. У дома отдыха отпуск проводил, женщинов на синей лодке по озеру катал. Должно быть, он уже не верил тому, что было с ним когда-то такое. Дом отдыха, озеро, синяя лодка и женщина, щупающая ладошкой воду за бортом. Ягор, ободряя Якова, себя и Лёшку повертел головой. — Ох, Ян, бедовай! С бабами ни скока не чикается, раз-два и все. Пущай, поговорят, пущай отвлекутся, подумал Лешка, помогая грибцам кормовым веслом. Слыша, как лягухами начали шлепаться, за борт грузила, привязанный к проводу, и понимая, что успели они отплыть на целую катушку, это почти что полкилометра, сто метров на снос, все равно далеко они уже от берега. Снова мелькнула про обь, про переметы. Кормовой тоже старался отвлечь от все грузнее наседающей тревоги доступными ему средствами. Долго отдыхавший в тыловой связи, ухажёр и сердцеед Яков сперва худо грёб, мешаясь в веслах махал по воде, но с каждой минутой работа шла слаженней, связисты принаравливались к делу. Егор сперва стравливал провод, потом выбрасывал грузило за борт, мало путался, тоже вошел в ритм. И что я на них набросился? Они-то в чем виноваты? Всякого своя война. На середине реки растянула, пронесло пелену тумана, открыло ничем не защищенную реку и хилый челнок на ней. Сильное стрижневое течение подхватило лодку, натянуло провод, чаще зашлепали грузило за бортом. Так мы стравим весь провод и уплывем к немцам. Лёшка во всю лопату садил веслом на корме. Без крик убеждал Егора, что он безостановочно выбрасывал связь и одновременно черпал, черпал воду. Конопатку из щелей вымыло, лодка текла по всем щелям, бурунами било в дырки от выпавших клепок и гвоздей. Учуяв тревогу в голосе кормового, Егор старался изо всех сил, с ужасом, однако, убеждаясь, что в лодке воды не убывает. «Лёшка, ты знал!» Как только убавится груз, течь уменьшится и приказал выбросить за борт, освободившуюся катушку. А як же ж отчитываться, сказано! Мрыкнул Лёшка. И хозяйственный мужик Егор с сожалением кинул железяку за борт. Метров еще двести триста, и лодка попадет в мертвую зону под укрытие яра. Неужто проплывем, боясь громко радоваться, обнадежился Лешка. Но за изредившимся туманом, на чуть обозначившемся берегу, высоком и голом, который кто-то из глубинных россиян назвал точно Слудой, над одним из оврагов дрогнула вспышка, соплею выкинула дымок. — Неужто по нам? — втягивая голову в плечи, не переставая работать веслом, насторожился Лёшка. Мина плюхнулась неподалеку и не успела еще выбросить взрывом холодный ворох воды и окатить грибцов, как замелькали вспышки над парящим берегом. Над слудой этой постылой запела, заныло над головами связистов. Струями визгливых пуль взблинила поверхность воды. Яков с Ягором упали на дно лодки, схватились друг за дружку. — Грести! Грести! — вопил Лешка цепляя за пятниками ботинок за ботинок. «Ребята! Ребята!» — уже не орал, уже выламывал из себя голос Лёшка. Он ещё пытался своим веслом, гнущимся в шейке, гнать тяжелую лодку вперед. Вспомнил про автомат, дал очередь над головами связистов. Они расцепились, качнули лодку, в которой плавала, звонко билась, а борт банка, загнутая, что совок и, красно змеясь в петли, в круги, в бухту, сматывался за бортом в воде и в лодке провод, в котором ногами запутался Егор. «Застрелю!» «А, божечка! А, божечка!» Яков хватал выскальзывающий из рук весла. «Черпай! Черпай! Гриби!» Уже визжал Лешка тыча веслом в Егора, который снова выронил банку, налимом хлюпался в воде, скользил по лодке, гоняясь за банкой, «Вылавливай ее!» «Сапогом! Сапоги!» Егор не понимал. «Сапогом! Сапогом отчерпывай!» Каким сапогом?» Лешка ударил его веслом. «Сапогом, остолоп! Своим сапогом!» Видать, угодил Лешка веслом в голову, связистый, худо угодил. Беспомощно раскинув руки, Егор поплыл по корыту, ткнулся в ноги напарника. «Егор!» а егор тить тебя вбило! бросив весла яков пытался приподнять барахтующегося в воде товарища всё теперь все опадая в себе уже бессильно опустил весло лёшка проводом захлестнувшимся на ноге егора потянула за борт теперь вот в самом деле все наполненная водой лодка кренилась на правый борт лешка налег на левый борт пытаясь выровнять крен хотел еще сказать как можно спокойнее вы уйметесь и не успел за глотом чмокнув возле борта лодки плюхнулись мины выбросив слитым воедино взрывом сноп воды захлестнутую лодку шатнула черпнув бортом она зависла на секунду в нерешительности на ребре и со стариковским кряхтением, хлюпаньем, бормотанием и скрипом начала перевертываться. И чем круче зависала лодка, вытряхивая с громом за борт катушку, телефонный аппарат, банку, вёсла, людей, тем она делалась поворотливой шустрее. А прокинулась же посудина вовсе резко, как бы, выпустив из себя дух, громко ахнула пустым нутром об воду, и, успокойная, поплыла кверху прелым дряблым дном, будто старая кляча, освободившись от непосильной работы и груза. Причмокивая бортами, она довольнёхонько покачивалась на волнах и волнушках от кипящих взрывов. Бывший на изготове Лёшка успел оттолкнуться ногами от лодки. Вода не покрыла его с головой, лишь холодом словно тонкой струной резануло по груди. Привыкший купаться на оби еще в забереге и булькаться все лето в воде, чуть прогретый на мели, Лешка не испугался холодной воды, не впал в панику от первого разящего ее удара. Всадив пальцы в лункой выгнившую с дна кокорум, держась за корму лодки, Лешка искал глазами своих связчиков. Их нигде не было видно. Вцепившись в борт лодки, до конца держались они за нее. Если их ударило бортом, оглушило, тогда все, тогда конец. Но они, однако, могли попасть и под лодку. Очутившись в отмеме, меж лодкой и днищем, непременно решат они, что находятся уже на том свете. Лешка, как и всякий рисковый житель, возросший возле реки, не раз тонул в родной оби, бывал в разного рода переделках, Слыхал об ужасе от сознания, что сам того не заметив, успел ты уже перекочевать в верхний мир. Он собрался крикнуть «Эй!» И внезапно увидел мелькающие вспышки выстрелов. Черно вздымающиеся дымы. Подумал, что это наши парни вступили поскорее в бой, чтобы помочь попавшим в беду связистам. О том, что за ними, на виду тонущими, открылась такая же охота, как и за летчиком. Что упал с парашютом в реку, Лёшка от чего-то думать не решался. Он глубоко дышал, дожидаясь, когда уймется рывками работающее сердце, слегка подгребал рукою. Скоро можно будет плыть, если хватит силы и воли отпуститься от лодки. Но отпускаться придется. Это по ней, по видимой цели бьют фашисты. Рядом с бортом лодки взбугрилась вода и кочаном всплыла голова с широко разъявленной дырой рта, пытающейся орать, однако вместо крика из отверстия, в котором разрозненно торчали зубы, выплескивалась вода. Не дав себе подумать о том, что человек, не умеющий плавать, увлечет его вглубь, Лёшка щипками хватал тонущего за голову, но не было волос на голове солдата. Тогда он сгреб тонущего за шкирку и потянул к лодке, которая вдруг сделалась вверткой, все наравило куда-то ушмыгнуть. Тонущий вцепился в Лёшку мёртвой хваткой, заключил его в объятия, волок сперва по течению, затем в глубину. Вот теперь-то уж в самом деле конец, успел еще вяло подумать Лёшка, ясно сознавая, что теми силами, которые остались при нем, слепую стихию не одолеть. Но тело его, сердце, голова, Разум и инстинкт, жаждой жизни наполнены, все его существо боролись, упирались, били руками и ногами. Пока держался за лодку, успел отдышаться. Его сухонькое, гибкое тело, с детства укрепленное трудом, напружинивалось, выкручивалось из намертво на нем сцепленных рук. Он на мгновение выбился наверх, сплюнул в воду из сжатого рта, Хватил воздуха и изо всей силы ударил кулаком по мокрой голове тонущего. Тот сморился, роняя голову вниз лицом, но не отцеплялся, все волок и волок кормового за собой в глубину. «Ой!» — в отчаянии успел выдохнуть Лешка. Снова сомкнулась над ним вода. Снова стозвонно позвала к себе почти нежно звучащая глубина, напоминающая вкрадчиво мягкую, ласково шелестящую травку, набитую мелкими кузнечиками, стрекочущими слитно, широко, до самого гаснущего горизонта. Покорное согласие плыть и плыть в ту призывно звучащую бездну окутывало сознание. И оно еще не умерло, оно звало к сопротивлению, каким-то не ему уже принадлежащим усилиям Судорогою, скорее, он взметнул вверх колени, уперся ими во что-то твердое, силой оттолкнулся и сразу почувствовал, как расплываются они. Два за жизнь боровшиеся существа, один в кромешную, тонким звоном наполненную таинственную глубь, другой — к свету, к воздуху. И, увидев его, свет этот небесный, наполненный грохотом и дымом, Он не сразу его почувствовал и воспринял. Билось только сердце в груди, билось и дышало, дышало. Пловец Лёшка был деревенский, немастеровитый. Обладал лишь одним стилем, собачий он называется. Он грёбся, работал ногами, которые сводило в коленях судорога, и какой-то ещё неонемелый мозгой сообразил, надо плыть от проклятой лодки». От этого масляниста склизкого дно которого щипало пулями. Чудилось под ним, под дном шарится, по ногам щупаются, хватаются чьи-то пальцы, вот-вот снова поволокут в бездну. Лёшка обнаружил, наконец, что весь перед гимнастёрки с него сорван вместе с карманом, клапан которого был сделан, как у всех солдат из подлокотника гимнастёрки. Мешочек из бязевой портянки, набитый письмами и карточками сестер и матери, вырван с мясом и унесен утопшим человеком. Гимнастерка сопрела от пота и соли на солдатских плечах до бумажной ветхости. Но остатки гимнастерки никак не сползали с головы тела. Лёшка цапал зубами лоскуты гимнастерки, выгрызал гнилье, сплевывал, отрыгивал просоленные тряпки почти умильно думая о том, что это бог его надоумил снять нижнее белье и оставить в земляной норе, предчувствовал Лешка, купаться придется, и, коли вернется, наденет сухое. Здесь нет мамки, нет малых сестер, которые, плача, натягивали на него сухое, тащили на горячую русскую печь, когда он сорвался за борт катера на оби. Мать выла и лупила его кулаками, Но тоже натягивало на него мягкое, теплое, сухое. Малые сестренки кричали: Не бей, не бей! Ему больно. Лешке удалось сорвать с себя лоскутья, отпластать зубами рукава. Правда, на все это ушли остатки сил, и он перевернулся на спину, словно курортный пловец, блаженствуя красуясь перед отдыхающими гражданами. Кроме того, в недвижного. «Само собой, плывущего человека не будут стрелять», — рассчитывал он. «Много тут всякого добра болтается, в том числе и всплывших мертвецов. Во всех не настреляешься». Немцы и в самом деле отвлеклись от куда-то плывущей лачонки, от человека, булькующегося возле нее. На плацдарме во всю его неразмашистую ширину разгорался бой, но стоило взмахнуть руками... Двинуться к берегу, как вокруг забулькало, забрызгалось. Кто-то с берега стрелял короткими очередями, настойчиво, расчетливо. Пришлось нырять. Тут вспомнилось, кто-то совсем недавно, а доктор из штрафной говорил, будто утопшие еще долго, час, а может и полтора, ползают, шарятся по дну реки, сонно подпрыгивают, сокращаются мышцы остывающего тела. Он представил, как сейчас под ним, раскидывая руки в немой русалочьей воде, ходят по дну, сталкиваются лбами, не узнавая друг друга, Яков с Егором, и поскорее выбился наверх. Но нигде спасения солдату нету, ни в воде, ни на суше. Раз так то и бояться нечего, ни воды, ни пуль, ни Егора с Яковом, которые могут схватить за ноги. За ноги хваталась, сломила кость холодная вода, которую, сколько бы он тут ни плюхался, не согреть ему. Ни скоро, ни вдруг Лёшка достиг мёртвой зоны. Пули чиркали по воде уже поза ним, но мины густые плотно хлистали по берегу, разбрасывая землю и камни. Прикрытый яром, из последних сил тащил себя Лёшка, к жёлтой-красно-посверкивающей в налитых кровью глазах крепи берега. От перенапряжений, от сверхусилий, что уже и не усилие, ползучая жильная тяга, она уже и не в теле, она уже дальше. Духом она называется. Звенело не только в воде, но и в ушах, в голове, во всем заглохшем теле. Можно было встать, идти по дну, но он предсмертно хрипя, все молотил и молотил оттерпшими чужими руками по воде. Наконец достиг песчаного опечка, уткнулся в него лицом, лежал распластанно. Судорогой скручивало, выворачивало нутро. Тонко воя он не глотал, он ел воздух вместе с дымом, пылью, песком. С каждым спазмом из утробы его вырывалось мутное облако недавно съеденной каши, в котором клубилось, шарилось по его рукам, по животу, по груди, муляво. Он ничего не чувствовал, он все плыл, все плыл по бесконечной реке, зыбился под взрывами, и все в нем звенело, звенело за упокойным звоном. Никак не отдалялась от него гибельная, беспросветная глупь. Майор Зарубин, работавший у телефона и все время краем глаза, наблюдавший за рекой, властно крикнул. Двое бойцов, оставив боевые дела, выскочили к воде, схватили Лешку под руки, волоком затащили под прикрытие ярой, бросили на землю. Пусть проблюется. Шел бой. Фашисты атаковали. Бойцам и командирам на плацдарме было не до какого-то солдатика в одиночку выкарабкавшегося из реки, вырвавшегося из лап смерти. Каждую минуту вокруг погибали сотни таких же солдат. Предоставленный самому себе, Лёшка дополз до камня, лег на него животом, переломился, и сколь из него вышло воды и слизи, не помнил. «Казалось, конца не будет мутному потоку. Весь он изовьется, вывернется над утробой». Сколько пролежал он в полубеспамятстве, ослабленный, вялый, тоже не знал. Все не сходило красная пелена с глаз, и когда он сделался способен зреть, убедился — и не сойдет. Обеспокоенно шевелящаяся, мутная у приплесков вода была бурая. Сохшаяся за ночь пена красным пухом шевелилась на осоке. Песок на урезе черен от крови. Берег устелен трупами, точно брошенным лесом на сплавной реке. Со стоном залез Лёшка в укрытие, снял с себя всё мокрое, выковырил из земли узелок сухого белья, трясясь, натянул его на себя, но согреться не мог, его колотило, взбулындовало в норке. Казалось, он вот-вот развалится и развалит своим, без кожи, вроде бы сделавшимся телом, рыхлый яр, всю эту мёртво оголившуюся слуду. Неизведанное до сего дня, пустынное, беспросветное одиночество давило его. Он плакал, не утирая слез, не испытывая ни радости, ни торжества от того, что спасся. Просто холодно, просто воет сердце от запустелости, просто жалко самого себя. И близость боя, возможность умереть не страшит даже как бы тихо, ненавязчиво манит, сулит от всего избавления. Ох, какое это опасное! Какое крайнее чувство! Ему только поддайся! Но черный от копоти, грязный, распаясанный, босой, скатился с яра попить воды Леха Булдаков. Хлебнул из котелка, закашлялся, нашарил Лешку в земле, тряхнул его... «Тебе облегчиться надо!» — прокричал он. «Воду выпустить, иначе не согреешься!» Лёха Булдаков тоже рос и работал на реке, лихачил, химичил, тонул. Человек он опытный и не изгальничал на этот раз. «Дед! А, дед! Кинь сюда хламиду!» Лёшка послушно встал на колени в устье земляной норки, в полусне пустил струю в пространство, Которая текла и текла сама собой, не сознавая, что с ним происходит, он продолжал дремать, отдаленно чуя грохот боя кипящего кругом. Его все несло, все качало, переворачивало, стискивало водою. Булдаков разорвал мешок, завернул в него лежку, укрыл сохшейся телогрейкой, в которую тот завертывал телефонный аппарат при переправе, сверху набросил сорящую песком шинеленку который перебедовал и уже испустил дух не один раненый бедолага. «Тебе бы сейчас, паря, кружку водки!» — промотал Булдаков, укутывая Лёшку. «А мне бы так и цельный котелок для отваги!» Не реагируя на шутки Лёхи, но, мягчая от его заботы и ласки, Шестаков тихо вздохнул. «А мне бы уснуть и не проснуться!» Но он проснулся. Начавший выходить из забытья, попробовал шевельнуться. Железная боль охватила все тело. Особенно сильно болели ноги и руки, казалось, вбиты в них сплавные скобы, а тело, на котором все еще не ощущается кожа, наполнено патефонными мелкими иголками, и они, пересыпаясь, порют, втыкаются в воспаленную плоть острием. Земля изнуренно подрагивала, сыпалась. Из мира! видневшегося пятнышком в устье норки доносился привычный уже будничный гул войны неужели это никогда не кончится как все устало как болит может лучше бы и не выплывать на берег нет нет надо превозмогать себя менять дежурного телефониста война идет работы требует никуда от нее не денешься идет она проклята идет лёшка сел Переждал кружение в голове и почувствовал, что она, голова, упирается в твердое. «Я в ячейке», — тупо и равнодушно отметил он, и увидел перед собой ухмыляющуюся рожу из тех базарных рож, которые всюду вроде бы одинаковые, запоминаются как одно лицо, жуликоватого, разбитного малого, не возвеличившего себя трудовыми подвигами, не утруждавшего себя утомительной, честной жизнью. Блеклое, невыразительное лицо, но глаза цепкие, лоб не без масла, в глубоких морщинах лба заключен какой-то смысл, не всем доступный. Ниже глаз начиналось второе лицо, как бы приставленное к верхней половине, узенький нос с чуткими зверушьячьими ноздрями, в губах сплошь иссеченных шрамами добродушная, подстегивающая приветливость, бодрость, Завершается все это сооружение с мятым подбородком, форма которого искажена шрамами. Ко всему лицевому набору представлены такие же, как у капитана Одинца, лопухи уши. Несмотря на войну, на постоянное изнуряющее напряжение, мужик или парень этот держался беспечным, разудал Ванькой с трудоднями. — Те че, Зеленцов? и ощерился собеседник. Сколько тебе толковать-то? Не Зеленцов, а Шорохов, Шорохов, понял? Видать, много за тобой концов тянется, и не только телефонных. Лёшка, взнявшись, задел головой верхотуру, насыпалась песку за ворот. Вышаривая комочки из-под гимнастёрки, вылез на свет Божий, но свету никакого нигде не было. Весь берег, подбережье и река затянуты зыбучей, спутанной тучью от гара. Молнии огней рвали эту тучу ни небом, ни землей, войной сотворенную, но не могли порвать, лишь баламутили. Туча, ворочаясь в себе, текла в самое себя, на мгновение вспыхивала изнутра, раскаты слились в единый гром взрывов, работала во всю мощь артиллерия с обеих сторон. Выше пороховой тучи кружились самолеты, соря бомбы, зыбе, сгущая и клубя пороховую тьму. Смесь взрывов монолитно-небесного гула резали, распарывали звуки пулеметов и автоматов. Совсем уж досадливо, вроде припоздало, с треском рассыпались винтовочные выстрелы. «Ну, чё, дБМ потихоньку?» подмаргивая, искривил один глаз Шорохов. С обеих сторон на голове его висели телефонные трубки. Одну из них, обентованную Лёшка сразу опознал и понял, совместили артиллерийского связиста с пехотным. Не хватает народу на этом, на правом берегу. Лёшка вспомнил о коробочке с табаком, достал её, развинтил, вяло обрадовался, что табак не намок, зацепил всей щепотью и протянул на закурку Шорохову. Напряженно следивший за Лёшкиными действиями, Шорохов мгновенно скрутил цигарку, прикурил от зажигалки и сказал, что за это он корешу доставит шамовки ночью. На вопрос насчёт обстановки, как бы, между прочим, объявил, что, однако, там, под высотой сто, немцы добивают передовой батальон. Как добивают? Обыкновенно. А наши? Наши что же? Наши контратакуют. Снарядами фрица глушат, не дают ему особо трепыхаться. Лёшка поводил и поводил плечами, разминался, изгоняя боли суставов. Все, что могло из него вытянуть, уже вытянуло, но мутить не переставало. Липкая тошнота плескалась в чисто промытом просторном внутри. — Слушай, а ребята, ну те, что Колю Рындина принесли, где они? — Щусьёвцы-то? Они долго на берегу кантовались, вроде как тебя свистями ждали. В общем-то, думали, что ты жрать чё приплавишь. Но как ты потонул, они и ушли. Давно? Да не, только что. Их неустрашимый капитан заорал на них по телефону, а они и потопали. — Э, чё ты патроны изводишь? планку ты не передвинул? — слышалась ругань командира Финифатьева сверху. Лёшку опять скрутило, опять свело судорогой. — Зобни! Может, полегчает? — протянул ему недокурок Шорохов. Некурящий человек Шестаков был готов сделать что угодно, чтобы только не мутило. Пососал дым и сломленно навалился на осыпь Яра. — Э! — тряс его Шорохов. — Ты чё? Ты чё? Лёшка ловил ртом воздух, глотая густой кашей, плавающей над ручьём отстой пороховой и тротиловой гари. От яра все время отделялись и катились по берегу комки глины с чубчиком грязной седой травы. Достигнув реки, шлепались лягушками в воду. Шел бой. Сотрясало свет и землю. Все шел и шел бой. Все сотрясало и сотрясало землю, тело, голову. Болят члены, как у всех земных путаников, У Шорохова манера разговаривать до плестя плестя плести колесицу, неожиданно вывернуть что-нибудь. Все болит, как майор. Майор ваш покривил губы Шорохов. Лежит в последнем помещении, но командует, руководит. Ты по дежури еще. Все равно спать не дадут, пожал плечами Шорохов. Вверху на выступе Яра взрыкивал пулемет. Дымящиеся гильзы, подскакивая, катились под яр, и по тому слою осенелых, окисленных гильз, что скопились у подножья, можно заключить, бой идет уже давно, и стрелять есть чем. Где-то взяли. Лешка вспомнил с баркаса. Пока он отсутствовал, был в другом месте и не одолел реку с грузом, пехотинцы по трупам волокли баркас и затянули его под яр. «Эй, утопленник!» «Принимай бойца в гости!» — крикнул наверху Финифатьев. И мешком свалился с яра, приосел, торопливо начал набивать диск патронами, перебирая вскрытую половину диска в руках, будто горячий блин. На лбу сержанта и под носом темнели капли пота. Все его некрупное лицо, как бы по ошибке приставлено к ширококосному основательному телу, словно штукатуркой покрылось. Пыли и пот наслоились на одежде. Над долбом топорщился козырек, неизвестно когда и зачем отросших тоже штукатуркой слепленных волос. Как Лёха. — А Лёха жив, а Лёха воюет. Не знаю, чё б сейчас отдал. — Чё дать Лёхе? Покурить — Покурить? Неожиданно возникший из дыма и пыли передразнил Булдаков Финифатьева, и показалась сама его рожа возбужденная, грязная, когда-то успевшая испухлой сделаться кослявой, сторгал угрюмую усталость и взвинченность одновременно одним глотком лёха выхлебнул пол котелка воды остатки вылил на себя и всадив в гнездо пулемета полный диск заорал соря пены с губ от курва у бар бороды не бывает и начал взбираться на яр все это время командир его жалостливо смотрел на своего бойца как на неразумного и болезного дитятю. Леха сатана, стой, стой, я тебе говорю! И Нефатьев сдернул Булдакова за босую ногу вниз. Пущай без тебя воюют. А мы покурим. Леха свалился, сел, почесался и уставился на Шестакова. У, -у табачок! Промычал он и трудно сглотнул слюну. Какое-то время не решался протянуть щепоть к баночке открытой Шестакова, может. И опасался просыпать табак. У него заметно опухли и дрожали пальцы. Табачок Алёха, табачок! Сам никогда не баловавшийся куревом, Фенифатьев все же понимал ценности этой отравы, пытался скрутить и скрутил для друга своего цигарку, а скрутивший и прикурил у Шорохова зашелся кашлем и, махая рукой, отгонял от себя дым. А чтоб вас язвило, малого мучения! «Еще от табаку и по табаку мучаетесь!» Балаболей поругиваясь, Финифатьев раскопал под Лёшкиной норой бугорок и вытащил из песка сгармошенные кирзовые сапоги. «На!» — кинул их Шестакову. «Ночь подобрал, прибил к берегу!» Финифатьев довольнёхонько хмыкал, глядя, как Лешка обувается, И, овладев незаметно банкой с табаком, хозяйски распоряжался провиантом, будто не Шестаков, а он промыслил его. «И как знал, кто-нибудь утопит обутку, вот подобрал!» — хвалил он себя. «Подходят ли по размеру-то? Подходят? Носи, знай, на здоровье!» А сам это время таскал и таскал щепотью табачок из банки, потом поправлял диск в дымящемся пулемете, колотя по нему ладонью, и довольный собой ворковал, глядя на умиротворенно дымящего табаком первого своего номера. «Покури, покури, Алёха! Оно и лучше дело-то пойдет. Скотина тягловая и та в отдыхе нуждается, и солдат!» Сторожилы роты уже и не земляки, уже родня, расслабились в окопчике. Булдаков полулежал в мягком растоптанном песке, на шуршащих гильзах, закрыв глаза. Грудь его бугром вздымалась, из ноздри, из одной и правой только валил дым. Наработался солдат. Забылся. Наслаждается. Финифатьев уважительно смолк. Лёшка завинчивал крышку с остатками драгоценного табачка и снова порадовался, что не намокла махра. «Ах ты немец, подлец, да чего ж ты аккуратный!» Шорохов дергал его за рубаху и шептал, шипел. — Заныкай, раздашь все. Банку тебе спрячь, спрячь, — суетился Ефинифатьев. — На всех не хватит. — Алёхи на цигарочку, на закруточку. — Он и без табаку у пулемёта звереет, — заметил Шорохов. — Алёха о друзьях-товарищах убивается. За всех воюет. Финифатьеву, главное, себя и первого номера сберечь и ублажить. Он и не отрицает, наоборот, всегда утверждает, что второй номер должен во всем угождать первому номеру. Быть у него на подхвате. Не вдали, за речкой, возле села пальба была, негромко сообщил Шорохов, когда пулеметчики, покурив, поднялись в свое узкое глубокое гнездо. Нещусевские ли олухи нарвались на немцев? «Чует моё, лагерем угнетенное сердце неладное. Ощусь! «Щусь, сейчас где?» — Лёшка вперился в Шорохова. «На высоте с утра был, командовал». Шорохов устроился поудобнее в ровике, шевеля задом, приспустился в песок. «Может, и откомандовался уж. Давно к телефону не подходит». Шорохов, роняя телефонные трубки с головы, елозил и елозил задом по дну окопчика, вбивая себя поглубже в песок, чтоб теплее. А что если высоту немца отбили, а ребята явятся туда? Майор Зарубин лежал не в ячейке, а возле нее, на подстилке из полыни, укрытой шинелью. Здесь его пригревало уже высоко взнявшимся сквозь дым и пыль, едва светящимся солнышком. Сорвалось, глядя мимо, спросил ли, затвердил майор. Лешки не мог понять. Сорвалось я и полагал что сорвется на чудо надеялся да какое может быть чудо на такой войне майор слабо прикрыл глаза обнесенные голубыми кругами лицо его пожелтело по щекам пошли белые пятнышки будто цвело лицо как у новорожденного младенца этот земли решил лешка и сказал потупившись что не доплавил записку по Найотову, утопил бог с ней с запиской живой остался Не в рубашке. В кафтане ты, Шестаков, родился. Я все видел. Скорее, в сакую валеньем или в дахе собачьей, — усмехнулся Лёшка, протягивая майору банку с табаком и один перевязочный пакет. Два остальных куда-то из кармана исчезли. — Этот капитан Панайотов табачку вам послал, бинты. — Ах, капитан, капитан, — выстанал майор Зарубин. — Разве раненому табак нужен? Оставь бинт. Табак по щепотке распредели бойцам, как у них там. Помолчав, спросил майор, имея в виду тот берег. Лучше, чем у нас. Майор пристально поглядел на Лёшку, но ничего больше не сказал. Спустя время попросил. С телефоном давай ко мне сюда. — Есть, товарищ майор. Сейчас телефонист будет, а я отлучусь, если разрешите. Ненадолго. Майору подумалось, что бледный, весь какой-то измятый, выполосканный боец хочет перемочься, отдохнуть. Не спросил, куда и зачем отлучается связист. Телефонная линия перегружена до накала. Работа по ней шла беспрерывная, по разговорам, хотя и закодированным. Ох уж этот русский кот! поджал губы майор Зарубин. Он заключил, что на плацдарме находятся три стрелковых полка универсально саперная рота. Рота Шуриков, взвод бронебойщиков, перетопившие ПТР, разрозненные части до да представителей разных соединений артиллерийских, авиационных и танковых. Дальше всех углубился по центру плацдарма полк Сыроватка. Еще дальше батальон капитана Щуся, без огня в обход по врагам, проникший почти в тыл немцев. Ему-то сейчас больше всех и достается. Немцы во что бы то ни стало хотели сдавить во врагах отрезанный от берега батальон и уничтожить его. По батальону немцы наносили главный удар, чтобы затем разом разделаться со всеми русскими войсками, которых на плацдарме оказалось тысяч до десяти. Полк Сыроватка, поддерживаемый гаубицами, ведя активные действия, клонился и углублялся на левый фланг. С правого фланга, боясь разрыва в центре плацдарма, гоношились капустинцы отвлекая на себя противника. В ямах оврагов не раз уже отдельные группы схватывались в рукопашном бою. Правый, разреженный, менее безопасный фланг немцы от чего то тревожили мало. Все больше и сильнее наседали они на полк сыроватка, отделяя его от группы щуся, полагая, видимо, что правый фланг без поддержки и сам сдохнет, растворится, сгорит без дыма. В расположении полка «Сыроватка» находились представители штаба корпуса во главе с начальником разведки и оперативной группой. Где-то там же дежурили командиры, наводчики от авиации, чины из штаба армии. Большое начальство требовало беспрерывного огня и патрулирования с воздуха, так что майор Зарубин мог работать на себя, то есть всем полком бить по своим целям, заметно активизирующимся. Лёшка хотел кого-нибудь прихватить с собой, но вся живая сила вокруг была предельно занята войной. Незнакомых же людей, что попрятались и затаились в береговых норках, никак из земли не выковыришь. Да и Шорохов, собираясь перебираться ближе к майору, сказал, что завтра лучше в отрыв ходить одному, мол, меньше гомону и вони. Лёшка броском перешёл ручей, плюхнулся на приплесок с весны вымытой до синей глины. Отдышавшись и оглядевшись, крался вверх по петляющей пойме черевинки. Чем дальше уходил он вверх, по густо охваченной, спутавшимся кустарником черевинки, во многих местах горелым, где-то еще синенько дымящимся, тем тише делалась стрельба. Великая река катилась к морю, пересекая и ублажая одну из самых плодородных земель на планете. Но уголок, угодивший под плацдарм, Слуда это! Был вроде коросты на ней. Потому-то из путных хлеборобов по этому бесплодному берегу никто не селился, не жил. Лишь выше, по черевинке, в изгибе ее рассыпалось бедное, почти голое сельцо с громким названием «Великие Креницы». Соломенной камышовой крыши на хатах села сплошь снесло взрывами, свело огнем. Сами хаты от того, что вокруг них все повыгорело, гляделись раздета, пустоглаза. Чем были богаты великие креницы, так это звездкой. Река, камень рядом. И поскольку Лёшка по родной оби знал, как отыскивают известковый камень и выжигают на нехитрых кострах известь, то и не удивлялся, что хаты в сельце, несмотря на копоть, дым и сажу, все время их застилающие, светятся кубиками сахара с обколотыми или обкусанными уголками. Давненько уже фашисты согнали обитателей великих криниц с берега. Жители прибрежного села, конечно же, от веку были рыбаками, имели на чем и чем рыбачить, но немцы подбирали и истребили у них лодки. Некорыстные огородишки с высохшими кустами на картофельных загонах, с лопнувшими переспелыми помидорами и тыквами на грядках, с вроде бы беспризорно по земле валяющимися кабачками коричневыми огурцами и ковунами привлекали особое внимание войска. Переправить-то его войско переправили, но кормить подзабыли. Лёшка порешил. Парни, приволокшие на берег Колю Рындина не дождавшись пловца с едой и табаком, на обратном пути свернули к селу с намерением разжиться харчем. Ладно, если их поймали и увели в плен, но если... Охотник с детства... Уже более полугода воюющий солдат Шестаков был ловок и осторожен. Пойма черевинки — не только украшение местности, но на данный момент и укрытие, и питье, и жранье, пусть и маломальное. К ручью устицами, щелками, промойными выходило множество овражков, сколышей, щелей, пещер, каких-то нор, может, и волчьих. Сюда дождями и ливнями сносило со склонов по трещинам всякую всячину, Из крайних огородов сельца великие Креницы смывала овощ, катила тыквы. По обочинам ручья, норовя залезть в водомойны, в ямы и щели, росло все вперемешку. Серебристые тополя, дикие яблони, груши, черему, хальха, верболазник. Кустарники лезли друг на дружку, душили того, кто послабее. Мальвы, полынь, чертополох где и оглохший подсолнушек клонился к воде где и тыква взнималась вверх по дереву тащила за собой широкие листья и по деревенски доверчивые яркие рупоры цветов повелика послен в юнки местами скрытые и упорно цветущие опутали стволы деревьев оплели кустарники по этим местным джунглям продираться бесшумно было почти невозможно чем дальше и выше по черевинке двигался лёшка Броском минуя устья промоины овражных отростков, тем больше сгустков телефонных проводов попадалось ему. Где-то среди них путалась и работала пока еще не обнаруженная немцами щусевская линия, и ушли, ой, ушли! Отпустились от нее ребята в поисках жратвы и заблудились, ой, заблудились, ой, заплелись в этих непролазных джунглях с проделанными в них ходами и тропами. Давно немцы стоят в обороне. Давно тут лазят. Обжили местность. Лёшка, хотя и мимоходом, но правильно угадывал, замечал, запоминал вражеские окопы, огневые позиции по речке. Вниз по течению, по правую сторону, все выходы с плацдарма блокированы. С левой же по течению, нетронутой стороны, на подмытом берегу никаких оборонительных сооружений нет. Но кухни поводу сюда съезжали, коней здесь привязывали, за дровами спускались. В устье серенького овражка с полого разъезженными мысками пучком росло несколько могучих тополей, сплошь увешанных черными грачиными гнездами. Лёшка подумал, дураки-фрицы будут, если не поселят в этих поверху невыгоревших гнездах корректировщика-наблюдателя. Подумать-то подумал, но значения тому не придал. Внимание его привлекла другая штука. По врагу. По деревенской тележной дороге были проложены пучки проводов, и не просто проложены, но в канавке прикопаны, где провод поперек дороги вовсе закопан, чтобы при наезде не оборвали. Здесь или штаб, или наблюдательный пункт. На животе, проползая под кустами вдоль подмоины, подумал Лёшка и, вылезший из-за тени, увидел перед собой бойко дымящий блиндажик, крытый днищем и бортами разбитой лодки. Два столбика и попереченные из нетолстых тополиных бревешек держали непрочную крышу спереди. К поперечине было стаймя прибито две доски, образующих вход в блиндажик, завешенный плащ-палаткой. Дальний конец крыши лежал на выбранной лопатами до окаменелости утоптанной площадки. На ней, укрепленная на треногу, стояла стереотруба, а на двух ящиках из-под патронов сидели наблюдатели, без мундиров, в нижних рубахах, перехлестнутых на спине помочами. Один из них, припав к стереотрубе, не отрываясь, смотрел в окуляры и что-то говорил. Второй, держа на коленях блокнот, быстро записывал и отрывисто выкрикивал команды, как догадался Лёшка в лаз, сделанный в крыше наблюдательного пункта. Лёшка переполз дорогу, не шевельнув ногами ниток проводов, И пригнувшись, устремился вверх по дороге, видневшееся рыжее жерло. Глину здесь брали для печей и подмазок селяне. Таких разъявленных жерл и ямин вдоль дороги было, что ласточкиных гнезд веру. Залегший в ямку, Лёшка отдышался, затем высунулся. Увидел напротив ложок сустье заросший бурьяном и оглоданным козами кустарником. Пологи ложок этот С густой дурью, развилистой вершиной заползал в огороды и где-то меж низких каменных и плетеных из лози наград затеревался. «Если ребята увелись в огороды, пойти они могли только здесь», — заскулило, заныло у него еще с реки неуспокоившееся сердце. Парни верно рассудили. Этим логом немцы никуда не ходят. Чего же рвать обувь из штаны о камни, вымытые вешним потоком, обогрызки и обрубки кустарников — Цеплять на мундиры репьи, колючки, пылиться, когда кругом дороги. Тропинок и щелей полно, иди куда хочешь без опаски. Весь берег и земля вокруг пока за ними, за оккупантами этими клятыми. В лагу, совсем почти уж под крайними пряслами огородов, из земли торчал осиновый жолоб. Из него в огрызенную скотом колоду сочилась хилая струйка воды. Переполнившая колоду, вода растеклась лужей. Скот, оставшийся без хозяев, привычно ходил сюда на водопой, разместил грязь, измочалил и сгрыз до корней кусты. Возле этого неприглядного, грязного, у каждой почти среднерусской деревни имеющегося место и сошлись русские с немцами. Кто из них забил овечку раньше, уже не узнаешь. Обезглавленное животное валялось тут же, втоптанное в грязь, багровее боком, на котором заголена была полуснятая шкура. Немцы. Немцы забили и обдирали овечку. Наши бы забили и драли отсюда. Чередили бы скотину, как в Сибири хорошо говорят, в ручье, внизу. Немцам торопиться некуда. Ободрали бы овечку, мясо и руки, не торопясь, обмыли. Схватка была короткая, смертная. Парни, напоровшись на немцев, сперва, конечно, растерялись. Быть может, заорали хэндехох. хох», не углядев, что за плесневелой каменной оградой лежит и караулит добытчиков мародеров автоматчик Он сразу же свалил двух русских. Оба вон лежат в отдалении. Остальные сгреблись с фрицами, занятыми делом в рукопашную, били прикладами, пытались стрелять. Рыжий мужик с норовисто закругленной макушкой каменно сжимал саперную лопатку, облепленную синими мухами, Лаком и мухом кровь изгустки мозга на острие лопаты. Уронив винтовку с полувыдернутым затвором, из которого не успела вылететь обгорелая гильза, широко и нелепо выкинув руки, увязив кослявые длинные ноги в обмотках, лицом в грязь лежал боец, при виде которого Лёшка тонко взвыл «Восконян!» «Батюшки мои! Восконян!» Берег Тетеркин, — оборонял российский санчо-панца своего рыцаря до конца и засек лопаткою бестию фрица, может, и ни одного. Восконян успел выстрелить, небось. Попал во врага, которого назначил себе уничтожить еще там, в Сибири, в зимней деревушке Осипова. Все следы человечьи, все лунки от копыт животных полны красной загустевшей жижи. Лужи вокруг колоды багрового оттенка. В растоптанную грязь вплетены кровавые завои. Даже на зелени заплесневелой колодой жёлоба рыжими брызгами насохла человеческая кровь. Тучи мух, синих рыжих, как этот ля, липнущая к грязи и утопающая в ней, облепили смертный пятачок. Вороны расселись по оградам в отдалении, боясь приблизиться к месту водопоя и гибели, Но к вечеру, когда поутихнет плацдарм, они налетят, они тут похозяйничают. Старый козел с козлушкой, при приближении человека нехотя убрели от колоды, улеглись в глуши бурьяна, за полуразвалившейся кладкой каменной ограды. Козел, выставив рога из сохлого, пух сорящего бурьяна, задремал, дожидаясь, когда уйдет солдат. Козлушка настороженно прядала ушами. Боязливо воспринимала животное стрельбу, битву, людей, но козлушка начинала привыкать ко всему этому неспокою. Привык же козёл-то, дремлет, по шамане мудро прищурив глаза. Жуёт что-то, уронив бороду в колючки. Почти не таясь, Лёшка ушёл вниз по черевинке, мельком ответив, что в районе тополей на наблюдательном пункте все так же деловито идет работа. Миномётчики день ото дня всё плотнее кладут мины под яр, в устье речки, не давая дышать русским на берегу, выбивая и выбивая их. В полдень с севера хлестанул порывистый ветер, волоча за собой мохнатые тучи, тяжело набитые снегом или дождем. Юнгерсы, явившиеся на реку, спеша до потери видимости проделать свою работу, не обращали внимания на чёрные плевки сердито-тявкающих зениток, нарастающим ревом ринулись на узкий клочок земли. Всё живое, свободное от работы населения берега, залезло в норы, в щели, затаилось и примолкло в воронках, ожидая своей участи. Немцы полосовали ракетами, обозначая передний край. Боясь угодить по своим, юнкерсы с первого захода бросили бомбы в воду, в измученную, взболтанную реку. Снова тряхнула и рассыпала битую глушеную рыбешку, белыми листьями разбросала ее по всему берегу, прополоскала в воде, выворотила прилипшие к отмелям серые трупы, сонно ворочаясь, они неохотно опускались обратно на дно. Ведущий авиазвена натаскивал ведомых, словно курица неразумных цыплят. На втором заходе низко, рисково и мастерски пошел он кромкой яра оставляя зенитный огонь вверху, взялся класть яйца, благословлять Иванов огнем так расчетливо, что яра обламывала, разбрасывала огромными глыбами. Когда эскадрилья, убегая от темени тучи зенитного огня, ушла на аэродром, крутой берег оказался во многих местах выкусанным, оползшим. Нигде не было спасения человеку. Осевшей землёй раздавило десятки таившихся в норах людей. Проскопавшись, выбравшись из могилы, солдаты протирали глаза, выковыривали землю из ушей, а контуженно трясли головами. Многие раненые остались в Яру навсегда, раскапывать их было некогда и некому. Бомбардировщики перед тем, как навсегда исчезнуть в бездне мироздания, покачали крыльями над плацдармом. Поприветствовали они на земле фрицев «Гутен Морган, Гутен так. Не погода помешала, то бы мы добили все еще недобитых Иванов. Ни одного сталинского сокола в эту пору в небе не объявилось. Не погода не пустила с аэродромов. Немецкая авиация и не погода от чего-то всю войну мешала меньше, чем нашим прославленным воздушным массам. До окончательного закрытия неба успела еще покружиться над плацдармом Рама. В ней что-то щелкнуло. И тут же в воздухе появилось длинное тело рыбы, не рыбы, торпеды, не торпеды. Была она с пропеллером, приделанным к винту. Винт этот скоро развинтился и вместе с жестяным шилом упал на берег, а из железного тела вывалилась белая начинка. Подхваченные ветром на берег, на воду, кружась, полетели листовки. За листовками никто не гонялся, не ловил их. Поднимет иной солдат-бедолага, собирающий глушенных рыбешек на берегу, почитает и бросит. Прежде хоть на раскур листовки годились, тут и курева нету. Листовки короткие, как всегда устрашающие, на дураков и недотеп рассчитаны. В листовках немцы снова сулились сделать русским буль-буль. Мало того, отсюда из-за Великой реки сыны Великого рейха собирались начать новый неудержимый поход на Москву. Никого уже никакая агитация ни своя, ни чужая не трогала. Булдаков только прорал в небо. А хуху, -ху, не хохо. Ху -ху. Лучше бы консерву сбросили, возмечтал Финифатьев. Или табаку осьмушку. Не, уж запрашивать так запрашивать. Пушай кухню с кашей, да супом уронят. Обварят же, дура. Чего? Супом-то обварят, говорю. А мы ушел куать. Ох и ушлый же ты. О, у нас вся родня башковитая. Вся по тюрьмам за политику сидит. — И что за народишка? — вяло бронился Финифатьев, безо всякого, впрочем, осуждения. — На краю жизни, мокрые, голодные, и сдохлые, считай, что. И шутки шутят. — Дух наш крепок. — Чего? — Духом, говорю, живы. Тьфу на тебя. Дух. У меня в жопе уж ни духу, ни слуху. Дух. Набрав горсть листовок, шорохов, припиравшийся с Финифатьевым, резал их на дольки чтоб снова в шурики не угодить. Раз листовка порезана, значит, считают надзиратели войска без умысла, бумага подобрана, на Курево. Уж кто-кто, но Шорох в Таверне всех солдат разбирался, за что привлекут, за что не привлекут. Впрочем, тут на плацдарме никто никого никуда привлечь не мог. Все привлекатели в поту трудились на левом берегу, ждали, когда на правом сделается не так горячо. Отдыхиваясь от бомбежки, повылезали бойцы из норок, расселись возле окопчиков под навесом яра, и с удовольствием, ругая нашу авиацию начальство, не без удовольствия вспоминали, как днями, скараулив в небе пару мистер Шмитов, красный сокол одного из дежурных отбили от другого и роем, как миленького, под ручки повели на посадку. Все смолкло по обоим берегам. И немецкие, и советские вояки перестали палить, орать. Редко кому доводилось наблюдать с земли воздушное диво, похожее на игру. Когда самолеты скрылись за кромкой леса, в нашем стане и на левом, и на правом берегу поднялось такое ликование. Такой восторг охватил вояк, что иные даже обнимались, размазывали слезы по горьким своим чумазым лицам. Вот так взбодрили летчики людей надсаженных переправой и нестихающим изнурительным боем. Немцы принялись долбить изо всех видов оружия по ликующему плацдарму, но ответно с новой силой грянула наша артиллерия с левого берега. Земля снова закачалась вместе с людьми, впившимися в нее. Чем дольше существовали на плацдарме люди, тем длиннее для них делались дни и короче ночи. Если им дальше облегчения не будет, не схлынет постоянно ломающая спину тяжесть не выдержать людям. У немцев начался обед. Русские за обеденное время попили водички, умылись, зарядили оружие, прилегли кто где. «Эй, Рус! Иван, Хлеб, соль, чай, цукер, кушай с нами! Красные пироги ставь на углы, ха-ха-ха!» кричали во время обеда с немецкой стороны. Из поймы речки Черевинки. Совсем рядом кричали. Садануть бы гранатой по зубаскалам. Да где она, граната? Эки весельчаки! Все время чувствующий себя виноватым перед солдатами, морщился майор Зарубин. Фольклор наш изучили когда-то. Мошенники они и есть мошенники. Соронопалы! Хлопал себя руками по бедрам Финифатьев. Объедаются и дразнятся. Ну, не ироды! Да доведись по еде вступать в соревнование социалистическое. Алёха Булдаков, взвод фрицев умякает. Умякаш, Алеха. Болдаков не отозвался. Он уволокся карт-наблюдателям и в стереотрубу увидел человека перебежками двигающегося по ручью. Вроде шестаков. Артиллерийские наблюдатели, как и немцы, прервались на обед, поскольку жрать было нечего, праздно привалившись к стене ячейки, жуя горькие былинки полы не дремали. «Ну, чисто все знатка!» Восхищался и до радовался сержант Финифатьев. Этот наблюдательный прибор был для него седьмым или десятым чудом света. Оттерев Булдакова от прибора, припал Финифатьев к окулярам и сразу напрягся, сглотнул слюну. С одного из тополей Финифатьев упорно называл это дерево «осаккорьем». Спускался человек. Спустился... Отряхнул брюки и, разминая ноги, поковылял к речке, стаскивая на ходу рубаху. Начал умываться, ворохом бросая воду на себя. Взамен от дежурившего фрица, совсем ясно видный, хватаясь за вбитые скобы, быстро и по обезьяне ловко на осоколь взобрался другой фриц. — Немец! — Вот да кушлай, вот да курва! — громко изумился сержант и возвал. Булдаков! «Булдаков! Алёха!» «Чё те? нехотя открытился Булдаков, тоже пригимаривший в пулеметной ячейке. иди к сюда! Иди-ка!» — сошёл на шепот Финифатьев. «Тут что делается-то? Да ну тебя, дай часок соснуть. Я кому говорю?» Ругаясь, Булдаков переполз по короткому ходу сообщений из пулемётного гнезда в ячейку наблюдателей. «Финифатьев, отстраняйся!» Вытаращив глаза, молча тыкал пальцем в трубу. Бродяга, сплавщик, матрос с Марией Ульяновой Ульяновой, и боец, перед которым Фенифати, в общем-то, всегда лебезил, потому как считал, что по уму и отваге, орясь и, нет, и генералом бы быть, Булдаков, если повышал голос сержант, делался беспрекословным. Намочившийся в холодной воде во время переправы, Булдаков маялся ревматизмом. Если фуфло это Вологодское затеяла очередную игруньку, попусту сжила его. Только-только угревшего ноги, обернутые телогрейкой, быть начальнику обложенным увесистым сибирским матом, нюхать ему черный кулак, кое первый номер подносил второму номеру под нос всякий раз, как тот выводил его из терпения. — Ты, парнечек, детскую сказку про плюха и плюса слышал? — Нет, конечно а я ее детям читал вслух. Грамотные вы все, Вологодские, шибкограмотные. Тут дитю ноги судорогой свело, а ты всякой хернёй тешишься. Пенифатьев не внимал первому номеру, он узел сияющие глазки. Есть в этой сказочке слова, видит он моря и горы, и еще там какую-то херню, но не видит ничего, что под носом у его. Ты на Лесину, на осокорь-то хорошо погляди. Уже со стоном выпивал Финифатьев. Булдаков нехотя припал к окулярам и сразу ухватил дерево с наблюдателем. «А, -а курвенство, У бар-бороды не бывает!» Ноздри его побелели, шипели горячими поршнями. Финифатьев почти рыдал. «Это что, он убивец, все насквозь зрит, мины пущает только по цели!» Отобедал, блядь, такая, и за работу, а? И шо дразница? На пироги и кличет. Винтовку! Сейчас, сейчас! сейчас, Алёшенька, сейчас, милостивец. Сдувая пыль затвора, сержант поплевал на него, передернул затвор, бережно вытер рукавом прицельную планку, бормоча при этом. Сейчас, сейчас тебя Леха и пирогов и блинов состряпат. А ну сыпни, сыпни, миллионок под хвост врагу, чтоб щекотно ему там сделалось. — Не мешай! — отрубил Булдаков. Передвинув хомутик на прицельной планке винтовки, бережно ухоженный Финифатьевым, боец Булдаков начал тщательно целиться. — Молчу, молчу! У Финифатьева, как у парнишки на охоте, напряженно ждущего выстрела открылся рот. Терпение первого номера взбалмошного раздолбая Челдона поразительно. — Дождавшись арт залпов с левого берега и разрывов на правом, он плавно нажал на спуск. Выстрел слышали только первый и второй номер. На осокоре в гуще ветвей гнезд завозилась наседка. Вниз, дымно клубясь, посыпалась труха. Вот из густеющей трухи из гнезда вывалился и птенец. Обняв ствол дерева руками и ногами, как петька Мусиков в столб бердских нар, Все быстрее все стремительнее, и наблюдатель катился вниз, сшибая черные гнезда, пронзая загустевшую крону дерева. На спине его задрался мундир, обнажив белое тело и рубаху. Руки Фрица безвольно разжались. Он пошел турманом к земле. Смородину исти! понасмешничал Финифатьев. Наблюдатель же в полете ухватился за толстый сука Сокоря. Поболтался на нем, будто делая физкультуру на турнике, и рухнул в гущину речных зарослей. «Завопил, небось», — порешил Финифатьев. «Шибко любит повопить подбитый фриц. А все от того, что фюрер внушил ему, будто он и неустрашимый, и непобедимый. Впрочем, и Ивану тоже, да и Тойва, и Жану, и Тристини, и Донеску вдарят, когда смертной пулей, поорать очень хочется». Вот так-то оно и добро. Ладно, подвел итог всему происшествию сержант Финифатьев. Булдаков молча выбросил из патронника гильзу, загнал туда новый маслянисто поблескивающий патрон, поставил затвор на предохранитель, высморкался и потребовал у Финифатьева. Давай закурить. Да где же я возьму, Алёха? Нету табакути, нету. Весь ты его вызабал, когда воевал у пулемета. — Ничего не знаю. Ты командир. Обеспечь победителя. — Ох, Алёха, Алёха, всё-то тебе смехуёчки. Уж такой вы сибирский народ. Позгонёте человека, высморкайтесь, и вся тут обедня. — Нет, не вся. Закурить за завсегда после удачи полагается, и выпить. Действуй давай. В полдень же, сразу после бомбежки. Еще до того, как Шестаков отправился на поиски товарищей, позвонил полковник Сыроватка и сказал, что сейчас на правый фланг к артиллеристам придет представитель большого хозяйства, кое-что обговорить. Совещание же командного состава, имеющегося на Плацдарме, нужно собирать тоже сегодня, после захода солнца, когда сделается потише. Нужно что-то придумывать самим, самостоятельно принимать решения насчет дальнейших действий. За рекой не мычат, не телится. Сила людей на пределе. Майор Зарубин попросил солдат пристально следить за поймой черевинки, не давать немецким пулеметчикам особо резвиться. «Какая-то очень уж важная птица к нам следует», — заключил он. Подполковник Славутич. Махнув рукой возле крупной головы, на которой была насунута солдатская пропрелая пилотка, доложился гость. «Заместитель начальника штаба корпуса» и придержал рукой Зарубина, встречно шевельнувшегося, «Лежить, лежить!» Кирзовые сапоги, замытые водой до белизны, были тоже не с ноги довольно складного, но усталого пожилого подполковника. «Значит, переправлялся вместе со всеми и тонул, и утопил свое обмундирование», — решил Зарубин, — ему не то чтобы легче сделалось от этого, а как-то свободнее сделалось. В это время и сунулся в пещерку к Зарубину сержант Финифатьев, но, увидев незнакомого командира, поддался на попятную. Чего вам, товарищ сержант? — спросил Зарубин, зная, что попусту бойцы из верхних окопов под берег не полезут, беспокоить его не станут. — Тут такое дело, — начал Финифатьев и смешался. «Немцы наблюдателя — Немца-наблюдателя мы позганули. Какого немца? Где? — На Лисине, в речке. А я всё думал-думал, что-то немец глушит и глушит нас минами, да все гуще и плотнее, гуще и плотнее, ну и что? Так наблюдатель это, Булдаков, сшиб, ну такой, большой-большой матершинник он и трепло, а вот сшиб с лисиной единым выстрелом. Ну и? Курить просит, А шаульник эдакой за победу, говорит, завсегда, говорит, поощрение полагается. Вспомнив про баночку за вертушку, майор нащупал ее за телефоном, подал сержанту. «Может быть, еще осталось?» «Нам на завёртку только, на завёртку!» Свинчивая крышку с кругленькой пластмассовой баночки, дрожал голосом Финифатьев и возликовал, обнаружив табак в коробочке. «Вот, Алёхе, радость Ему пожрать, покурить да выпить!» Перехватив взгляд подполковника, робкий и просительный, сержант протянул ему баночку. Курите и вы, товарищ командир. Не знаю, какой вы часть звания. Шестаков приплавил табачку, пояснил майор. Тонул который. Кстати, сержант, как он вернется, сразу ко мне. Славутич умело и быстро свернул сигарку, затянулся, замычал мучительно и сладостно. У него все плыло в голове, но в груди помягчело, словно бы прочистило, осадило дымом внутри слизистую горечь. Дела на левом фланге у сыроватка совсем плохи. Противник забрасывает гранатами, мелкими минами овраги, где окопалась пехота. Ответить нашим бойцам нечем. Гранаты на исходе, патроны со счета. Контратаки в лоб не дали результатов. Просачиваться по врагам вверх опасно. Немцы лучше наших бойцов знают рельеф местности, отрезают слепо тычущиеся группы в разветвлениях оврагов и уничтожают. Начали действовать снайперы, наносят большой урон. С господствующей высоты 100 немцы просматривают почти всю полосу берега и только за яром спасение, отчего все больше и больше народу скапливается здесь, на берегу реки. Это опасно, на кромке берега не удержаться. Немцы на узком пространстве завалят нас бомбами и минами, под прикрытием огня вплотную сойдутся с нашими частями. Невозможно сделается прикрываться огнем артиллерии, тогда все, Почти безоружных, голодных, измотанных переправой боями людей противника прокинет коротким броском в реку. Все это подполковник Славутич говорил майору Зарубину ровным, отработанным голосом человека, привыкшего к докладам, умеющего делать их предельно ясно, без лишних слов и чувств. Помолчали. Майор предложил подполковнику еще закурить, и тот не отказался. Он даже обрадовался вслух. Кажется, век не курил. Есть соображение. Отвечая на ожидающий взгляд майора, подполковник Славутич излагал суть дела. Высота сотая, самая важная на плацдарме. Надо ее взять. В лоб это сделать невозможно, выкосят. Нужен обход. Разведчики сыроватка обнаружили недалеко от вас наблюдательный пункт, малочисленный. С него захода в тыл нет, но боковой скат высоты просматривается. Решено небольшой подвижной группой окружить и захватить этот пункт. Лучше всего налет сделать в обед, когда немцы сойдут с огневых точек. Времени в обрез. Прошу выделить мне людей. — Вы что? — вскинулся майор Зарубин. — У меня есть боевой офицер и сержант. Людей поведу я. Жестко отрубил Славутич. Он присел на ком глины с заросшей ломкой травой и снял пилотку. Волосы росли у подполковника с половины головы, пролегая дугой от уха до уха. Библейский лоб казался выпуклым, огромным. Под короткими, но широкими бровями, основательные, строго, сидели глаза, губы четко очерчены, и небольшой, но властный подбородок придавал еще большую основательность и резкость этому напряженному лицу. Шел я сейчас по берегу, как бы отвечая на недоуменный вопрос майора, вновь заговорил Славутич и ловил на себе взгляды. Один раз даже и услышал «Вот она, тыловая крыса, ползет в безопасное место». «Каково это слышать мне? Офицеру, получившему орден еще на финской? Хотел я, знаете, вытащить говоруна из норки, приструнить». «Да вспомнил, что очень много поводов стали подавать наши командиры для таких разговоров. Скажите, чего вы находитесь здесь, будучи раненым? Разве вас неким заменить? Где командир полка Вяткин?» «Не могу, товарищ подполковник, оставить людей. Я вместе с ними переплавлялся. Они хоть какие-то надежды связывают со мной, спокойнее делают дело, когда я здесь. При первой же возможности я уплыву». Я так уже навоевался, что рисоваться и геройствовать не могу. Прошу верить мне. — Верю, — кивнул головой Славутич. — Верю и благодарю. Но при этом думаю о тех офицерах, которые вырядились, как лейб-гвардейцы, в парадные мундиры, позавели себе крытые персональные машины, понатащили в них женщин, хлуев. И когда штаб движется по фронту, в том числе и вашего полка, Похоже на цыганский табор, который по Бессарабии кочует в шатрах своих. Как у Пушкина, в изодранных. Черт знает что. Попади на ваше место баринок военный. Да получи царапину, он бы весь боезапас израсходовал. Кучу людей положил, чтоб вызволить с плацдарма свою драгоценную персону. Вы преувеличиваете, товарищ подполковник. Дармоедов, баловства всякого и правда много, но все же в крайнюю минуту Скажите, окружение — дело крайнее? Да уж. Так во время летнего наступления штаб нашей армии был окружён и атакован немецким десантом. И что вы думаете? Почти половина штабников оказалась без личного оружия. У господ офицеров, что имели пистолеты, по одной обойме в пистолете. Оружие не чищено со времен ликвидации сталинградской группировки. Это ли не бедлам? Тут же открылось воровство патронов и оружия — Паникующие штабники вдруг вспомнили, что они все же на войне, танкисты Лилюшенко ли нас. Славучич смущенно потупился. Я могу вас еще попросить покурить? Пожалуйста, и крикнул наружу. Шестаков! Шестаков доложился майору, где был, что видел. Особо в своем рассказе напирал на то, что обнаружил наблюдательный пункт. Огневики той части, скорее всего, минометный, Ходили за мессом и нарвались на наших бойцов. Но скорее наши бойцы на них. Перебили друг дружку. Финифатьев, Мансуров, Шорохов поступают в распоряжение подполковника Славутича. Всем проверить оружие, зарядить диски, хотя бы и последними патронами, взять по гранате. Шестаков при телефоне, булдаков при пулемете. Есть. Этот боец плавал за штабной связью, поинтересовался Славутич, когда Лёшка, осыпая песок, лес вверх по яру. Получив утвердительный ответ, подполковник удрученно продолжал. «Вот тоже и наш начальник связи. Нет, чтобы прибыть на берег. Каких-то разгильдяев послал. Кстати, и здесь, на плацдарме, уже появился тылок. И место-то для него вроде бы узкое, а есть. Есть-есть, миляга. Организовался. Безотцовщина какая-то прячется за спиной товарищей». Поднявшись, затягивая ремень еще на одну дырку, хотя и без того уж в талии, как гончий пес, Славутич сказал без досады, но весомо наблюдатель которого сшибли с дерева, погубил бы нас. Булдаков, привыкший, чтобы Финифатьев был всегда при нем, вопрошал взглядом. А я как? Сержант его утешил, мол, обоим от пулемета удаляться нельзя, тем более, что он первый он умер. Да из-за лисины пусть поглядывает. Коли другой наблюдатель взнимется, сшибай. Чё куксишься-то? Я ж ненадолго. Солапой. Круглое лицо отекло или щетина обметана. Второй номер решительно вышигнул из пулеметной ячейки, пригнувшись, посеменил на спуск. Прежде чем съехать на заду по солдатскими задами раскатанной выемки, под ягодицы подстроил ладонь. На ходу черпнулась черевинки водицы, отпил. Сырой рукой потер лицо. Булдаков привалился к деревянной ложе пулемета, шаря голой ногой по ноге, прострочил кривуль черевинки, густо охваченный разноростом. Увлекся, высадил весь диск. Но вот кто набивать диски будет? Всем хозяйством занимался номер второй. Рассыпая патроны под ноги, кляня напарника за то, что «высовывается везде», Леха отгонял от себя гнетущее ему совершенно непривычное чувство одиночества. Майор Зарубин, подгоняя гневиков торопил их, просил не разлеживаться после сытного обеда, побольше поднести к орудиям боезапаса. Дела на левом фланге, особенно на высоте его, в батальоне щуся еще более ухудшились. Надобно продержаться до вечера, до темноты, и тогда уж совместно решать, отводить передовую группу или уж оставлять ее на окончательное растерзание. Покончив с распоряжениями, он отпил холодненькой водицы и вдруг спохватился, начал кликать людей. «Мансуров! Где Мансуров?» Как бы очнувшись, пощупал лоб, помял голову за Рубин. «Какой-то наблюдательный пункт!» «Зачем он? Что за блажь? Подполковник-то откуда взялся?» Почти в панику впавший. Майор Зарубин выкатился из земляной берлоги, скособочившись, упал на бровку Яра, громко звал «Шестаков! Булдаков! Наблюдатели! Корнилаев, Товарищи! Вернуть людей! Немедленно! Бегом! Бегом! Корнилаев остается! А вы бегом, ребята, бегом!» Закаленный в боях, войной испытанный человек, во плоти Коева, как и всякого опытного вояки, существовал недремлющий вещун, Он уже тыкался в сердце, пророчил — опоздал. С приказанием поторопился, с отменой его опоздал. Быть беде, быть беде, быть. Сухозадый, что летошный кузнечик, нагулявший брюшко в лугах, немец по имени Янгель, лапками и выпуклыми глазами, тоже похожие на прыткую насекомую, насвистывая мотив полюбившейся ему русской песни «Ах ты, душечка, красная девица», мыл в речке посуду, и, несмотря на фиРкующие над ним пули, на рвущиеся неподалёку мины, думал о разных разностях. О чем то мрачном, нехорошем он думать не хотел, да и не думалось после обеда о нехорошем. Пули, летающие над речкой и прочее, уже привычны. Янгель налегке, без мундира, в офицерской шерстяной кофточке с закатанными рукавами, чтобы не замочилась рубашка. Пилотку он также оставил в блиндаже. Голову, прикрытую поредевшими жиденько вьющимися волосенками, пригревало солнцем, спину тоже пригревало, но вода в речке была холодная, приходилось мыть посуду с песком. Беленький промытый песочек шевелился, разбегаясь струйками по дну ручья. Нет, лучше по-русски ручеёчка. Янгель не без удовольствия произнес вслух, отчетливо выговаривая букву ч. «Ручей... Ёчка!» Он начал изучать русский, можно сказать, от нечего делать, и на всякий случай, когда служил в Винницком гарнизоне техником-связистом и на одном из танцевальных вечеров познакомился с веселой девушкой, Ньюрочкой, которая, смеясь, говорила «Обормот ты, фриц, по-русски не бум-бум!» Он спрашивал «Что есть обормот и не бум-бум?» Насчёт обормота он так и не понял. А не Бум-Бум, когда ему Ньюрочка постучала пальцем по лбу, усвоил по звуку солдатам и офицерам Рейха вообще-то запрещалось по Ньюрочкиному выражению вожгаться с черным людом из опасения, что девочки могут оказаться агентами и партизанками. Ну какой из Ньюрочки агент? Она была молода, все время хотела кушать. Янгель помогал ей питанием. Он же еще тоже есть молодой мужчина. Ему требовалась женщина? Он, Юрочка, огонь и пламя. Какого оккупанта ты сжигаешь сейчас на своем костре? Янгель имел отличие в службе. Мечтал сделаться телефонистом международной линии и разжился. Ах, какие все же в русском языке встречаются нелепые слова наряду с прекрасными. Разжился. Как на ржавый крючок натыкаешься языком разжился знакомством в ставке самого фюрера. В прошлом Янгель был трамвайным кондуктором. Папа его тоже был трамвайным кондуктором. Но в живости и остроте ума ни папе, ни Янгелю никто не мог отказать. Папа вообще был уверен, что восточный поход — это верный шанс для его сына. Он непременно выбьется в гроз люди. Янгель старался изучать языки. На первый случай хотя бы русский. Довольно сносно на нем изъяснялся, И это ему не раз уже пригодилось. Обер-лейтенант Болов сказал сегодня во время обеда, когда ему после ликвидации этого голодного сброда на берегу реки понадобится ехать к русским бабам в город, он непременно возьмет с собой Янгеля. Обер-лейтенант почти с русской фамилией Болов, не умеющий, однако, говорить по-русски, хотя воюет уже второй год в России, происходил из «остзейских немцев». И, как всякий оззеец, нахрапист, бесстрашен и туп. Янгель из города Кёльна, с великой его историей. Но дело видно даже не в землях, дело в наследственности, который подсказывает человеку определенный образ мыслей и действий. Болов, выскочка, нерадивый ученик, которому Рейх предоставил возможность отличиться, получить высокие чины и положение в обществе. Не хватает Болову благородства. Забулдыга он. Ох! Какое прекрасное русское слово. Забулдыга. Как там ещё? Задрыга. Зануда. Засра. Впрочем, что взять с человека, который два года на передовой лишь изредка отдыхает от войны в каком-нибудь походном или зачуханном провинциальном публичном доме? Да, вот тоже слово трудное. Зачуханном. Любил. Ох, любил Янгель красивые мысли о себе и о мире Божьем, Легкое вино любил, доступные ему развлечения, например, танцы под духовой оркестр. Он долго и старательно перенимал приятные манеры, посещая платные курсы фрау и Ивальцин, дамы из знатного шведского рода, разорившегося во время послевоенного кризиса. В Виннице в каком-то важном отделе ставки фюрера работала шифровальщица и дама с незатейливым именем Гретхен. Конечно, она засиделась в девках, но Янгель умел вести себя тактично, и они вместе провели приятно не один вечер, беседуя о музыке, о литературе и даже об истории России, в которой столько необъяснимых глупостей. Ах, винница, винница. Все это далеко в прошлом подчистили тылы по приказу фюрера и бросили на оборонительный вал за рекою засидевшихся вдали от фронта вояк. Видимо, русская пропаганда не напрасно орёт о том, что у Гитлера резервы на исходе. Но об этом молчок, молчок. Янгелю, однако, повезло и на этот раз. Угодил он не в обоз, не в пехоту, по специальности угодил, Минометную роту, довольно безопасно пока ему. Конечно, с Винницей не сравнишь. Там комната на двоих, чистое белье каждые десять дней, дежурство через сутки, эти незабвенные встречи с Гретхен, занимательные разговоры, прогулки по чудным паркам, расположенным на островах среди города. Унизительно, конечно, прислушивать обер-лейтенанту Болову, надраивать всякие пряжки и значки, которые обер так любит. Но разве трудно почистить обувь? Вымыть посуду, повеселить его русским ядрёным-ядрёным анекдотом. Совершенно нетрудно. Зато вчера, вернувшись из села Великие Креницы, где они помылись горячей водой в низкой дымом пропахшей бане, обер-лейтенант непринуждённо кинул ему вот эту шерстяную кофточку. «Холодно ночами, Янгель! Носи!» Еще сказал, что огневики-засранцы Потеряли чуть не отделение. Ходили за село резать овечку. Напоролись на русскую разведку. Подняли стрельбу. Трое убиты, двое ранены. Людей без того не хватает. Слово «засранцы» Болов сказал по-русски. отчетливо сказал. Чисто. И еще сказал, что замкомандира роты завтра придет вместо него на наблюдательный пункт. Он же отправится разбираться с этими огневиками и даст им по шопа. Такое простое и распространенное слово Болов произнес по-русски не очень чисто. В общем-то, парень он способный, хоть и похабник. Таскает с собой ворох развратных открыток, да еще и показывает их солдатам, дразнит юношу Зигфрида, напарника Янгеля. У Зигфрида и без того все лицо в прыщах. И вот результат: Зикред начал активно заниматься анонизмом. Болов хлопает Зигфрида по плечу, правильно, мужик? Правильно? Лучше синица в кулаке, чем журавль в небе. Конечно, обер-лейтенант назвал вещи своими именами, грубо, вульгарно. Но настоящий воин рейха и не должен быть сюсюкующим гимназистом. У настоящего воина Болова на груди два креста. Дубовый крест с салатом, дубарь по-русски. Главная награда великого рейха. Медалей, знаков отличия, оберу не счесть. Четыре отпуска только в Германию имел Болов, И сейчас отменно справляется со своими обязанностями крошит русских минометная рота, словно капусту. А как умело, как точно скорректировал обер-лейтенант Болов огонь минометной батареи, когда появилась на реке эта. Как же по-русски? Это утлая ладья! Утлая! Фу, какое слово. Многие видели этот беспримерный поединок. Сам генерал фон Либих, кстати, оказался на своем наблюдательном пункте, и когда утлая латчонка опрокинулась, выражаясь по-русски «кверху жопа», лично поздравил Болова по телефону. Роти Болова поручено, кроме всего прочего, важное задание, чтобы ни одна щепочка, даже былиночка не переплыли в этот. На эту поправился Янгель сторону. И снова обер-лейтенант проявил удивившую всех инициативу посадил наблюдателя на дерево. Просто, находчиво, нагло. И, конечно же, не напрасно обер-лейтенант жаждет скорейшей ликвидации и уничтожения этого действительно голодного сброда. Отпуск ему, если уж не в Германию, то в ближайший город, может быть, даже в Винницу обеспечен. Янгель заранее напишет письмо Гретхен, предупредит ее о своем приезде. На дерево с утра полез давний спутник Болова, опытный вояка Отто Фишер. У него там между птичьих гнезд устроена засидка. Крышка от минометного ящика привязана. Оберлейтенант не велит часто лазить по дереву. Чтобы не обнаружили русские корректировщика, используют наблюдателя редко, но четко. Чтобы на реке был порядок и по ручью никакого движения. Это зона, территория это, оберлейтенанта Болова. Он тут хозяин. Как и всякий южанин, любящий пожрать и поспать, вот то Фишер, скорее всего, привязался ремнем к стволу дерева и задремал. Ему уже подменяться и обедать пора. Янгель сложил одну на другую мытые, по-русски называются, чашки. Сверху прикрыл их фарфоровой тарелкой с золотой каймой. Посуда господин обер-лейтенанта. Таков порядок. Разобрал котелки и крышки, прижал их к груди, распрямился, свободной рукой потирая поясницу, собирался крикнуть «Отто! Ку-ку!», но крик в янгеле застрял. Прямо перед ним, за речку и ручейком, протяни руку, достанешь, стоял русский и приветливо ему улыбался, изодранными, словно удрочливого кабеля губами. Гришки зубов, среди которых особенно острые и страшно торчали два подгнивших клыка, глаза пришельца бесцветные, узко и остро светились, делая броски по сторонам и мгновенно охватывали, словно скапывали всё приметное вокруг. Но не по глазам, нет, по ноздрям, чуть вывернутым наружу, тоже вздрагивающим, нюхливым, Угадывалась сосредоточенная работа внутри этого из ниоткуда возникшего человека. Ноздри пульсировали, вдох-выдох. Срывисто, напряженно работало сердце гостя. У Янгеля ничего не билось, не работало ни сердца, ни ноги. Только вспотел он мгновенно и умер за несколько минут до своей кончины. Уже мертвые руки его разжались и выпустили посуду. Звяка и бренча покатились котелки, ложки, чашки. Тарелка обер лейтенанта угодила ребром в белый речной песок, запрудила воду. Русский приложил палец к губам, тихо, мол, друг, тихо. Янгель согласно закивал головой, усердно закивал, не сознавая того, что делает. Русский кошачьим прыжком перемахнул речку, больно схватил в горсть перекошенный рот Янгеля и нанес два коротких, профессионально отработанных удара ножом ему в бок. Услышав, как ожгло, бок и огонь мгновенно начал растекаться, заполняя нутро не болью, нет, а расслабляющим жаром, какой бывает от хорошего крепкого вина, Янгель почувствовал, как слабеют под ним ноги, и весь он пьяно слабеет и мягчает земля. Он уплывал. Он возносился куда-то, внезапно догадался, в небо. Тарелка, белая с золотым ободком, переворачиваемая течением, закружилась тысячью тарелок, беззвучно разбивалась, сыпала белыми осколками вокруг, и каждый осколок рассыпался на осколки еще меньше. Вот уж белая пыль образуется там, где была тарелка Обера янгель понял это гаснет свет он умирает почему умирает зачем а гретхен а поездка в винницу что он сделал этому русскому он работал исполнял свой долг он изучал русский язык готовился к будущей жизни о русский русский что ты наделал янгель последним ему уже не принадлежащим усилиям неожиданно рванулся и заверещал Зайчи это верещание тут же перешло в захлебывающиеся клекот, затем в писк. Упав на колени, загородясь от удара перекрестим рук, янгель, как ему показалось, быстро-быстро на четвереньках убегал от русского в гору. На самом же деле он неуклюже вертелся на песке, и темная внутренняя кровь выплескивалась из него на белый песок, морала чистый берег черевинки. Через речку метнулось еще несколько русских. Из кустов, поднимая на ходу штаны, к пулеметной точке, устроенной возле наблюдательной ячейки, подбито метнулся солдат, только что плотно отобедавший. Пенефатьев, задержавшийся по приказу подполковника Славутича наверху бережка, выстрелил из винтовки. Уронив штаны, немец схватился за голову, ломая кусты, рухнул, Повздымал зад, будто делал неприличные упражнения, и покатился в журчливую воду черевинки, загребая ногтями песок, захлебываясь водой и кровью. В муте потревоженной речке укрылись малявки, подбиравшие в воде остатки пищи, смытые янгелем с обеденной посуды. — Какого чёрта? Вы что, дурели? — раздалось в брендаже, и оттуда выскочил встревоженный помощник Болова. Унтер-офицер Пюхлер, взводя на ходу затвор автомата. «Кандехох!» — просто сказал ему подполковник Славутич. В тот же миг сверху прилетело, и игрушечной юлой завертелась в песке яйцевидная синенькая граната. «Ложись!» — заорал Мансуров, скатываясь в песчаную вымоину. «Граната с треском лопнула!» Словно кто-то пластанул пополам кусок брезента. Подполковника Славутича ударило в спину. Уже падая он выстрелил в унтер-офицера, вылающего редкозубым ртом. — Русиш! Русиш! Немецкий наблюдатель, нежившийся, подремывающий после сытного обеда возле стереотрубы, незамеченный русскими, бросив гранату, скатился с крыши блиндажа и, запинаясь о кусты, припустился бежать вверх по ручью. «Не отпустите! Не отпустите, ребятки!» — закричал Финифатьев. Но все были заняты, привстав на колено. Сержант сам же уложил драпающего наблюдателя. Выскочивший из блиндажа обер-лейтенант Болов дважды в упор выстрелил из пистолета в спину Мансурова, подхватившего под руки подполковника Славутича. Больше Болов ничего сделать не успел. Оказавшийся на жидкой крыше блендажа Фенифатьев. Со всего размаху, будто колуном разваливая чурку, ударил прикладом винтовки по голове обер-лейтенанта и тем спас бойца, бросившегося к Мансурову и подполковнику на помощь. Сержант вложил в удар столько силы и злости, что не удержался на блиндаже, свалился вниз, уронив в проход винтовку. Здесь его, заблажив, пластанул штыком, бежавший следом за оберлейтенантом лейтенантом босой, В нижней рубахе солдат с бородкой. Перескакивая через барахтующуюся в песке финифатьева и обра лейтенанта, пытающегося поднять окровавленную голову и что-то крикнуть, немец, не переставая блажить, угрожающе подняв винтовку со штыком над головой, ринулся через черевинку. Солдат этот и был Отто Фишер. Он спал после утомительного дежурства на дереве, налет застал его врасплох, вбил с просонье в оглушающее потрясение. Лёшка, спешивший вместе с наблюдателем и Балдаковым к месту схватки, припоздали они всего на две-три минутки, пласнул в упор из автомата вота Фишера и сначала увидел белые кругляшки на простреленной серой рубахе, потом уж косо расплывающиеся пятна. Еще до того, как потемнели, наполнились кровью лохмотья рубахи, Еще до того, как, споткнувшись и далеко за речку, бросив винтовку, воткнувшуюся штыком в песок, еще до того, как бежавший солдат словно бы заглотнул свой крик и подавился, и им, Лешка, понял — он убил человека. Упавший в воду солдат рыл дно речки руками, глубже и глубже закапываясь во взбаламученный песок и гальку. Держа на спуске автомата палец, Наставив оружие в проем блиндажа, с которого, падая, сорвал плащ-палатку Финифатьев, шорхов крикнул «Кто есть? Выходи!» И тише, зловещий, не то перестреляю. Кендехох! тонким голосом помог ему сержант Финифатьев. Из проема блиндажа из недр земли донесло дребезжащий тонкий голосок. Хитлер капут! Хитлер капут!» Держа автомат на изготове, Шорохов вошел в блиндаж. «Пенефатич! Пенефатич! Ты что? Ты что?» Сержант тормошил один из наблюдателей артиллеристов, всегда его охотно подпускавший к прибору и посмеивающийся над ним. В глубине блиндажа, подняв колени до подбородка, закрываясь углом одеяла, вызёбывая одно и то же Хитлер капут!» Дрожал безоружный немец. Шорохов сдернул с него одеяло, схватил за ворот кителька, чтобы вытащить из угла, и услышал притаенное журчание, не сразу догадался. Вояка послабел животом. Шорохов плюнул, опасаться некого, и немедленно начал шариться в блиндаже, распиновая банки, коробочки, карточки, шуршал бумагой, мимоходом вмазал немца по уху, и тот, словно бы включившись, громко заклахтал «Хитлик капут! Хитлик капут!» «Он обделался, что ли?» — потянул носом вбежавший в блиндаж шестаков. «Обделаешься, когда таких орлов, как я, узришь!» И напустился с дурашливым гневом на немца. что тут! Священную нашу землю любимого Гитлера псираж!» Немец, услышав имя фюрера, согласно запел «Хитлик капут!» Шорохов сгрёб его за шкирку, намереваясь выбросить из блиндажа вон, но навстречу артиллеристы Булдаков втаскивали в блиндаж сержанта Финифатьева. «Ах, дед, дед!» — бормотал Булдаков и утешал одновременно. «Ничего, ничего! Живой, дед! Главное, живой!» И вдруг рявкнул на Шорохова. «Да уймись ты! Глодничать кончай! нашел время шакалить! Не добивай фрица! Дуй к пулемету!" Какому пулемету?, сожалением, выпустил Шорохов туго, затянувший ворот мундира на мальчишеской позвонками хрустящей шее. К немецкому, под деревом установлен. Первый номер сняли, второй в песок уткнулся. Гитлер капут. Во, вояки у Гитлера, остались так вояки. Всякие есть. Над замайором. Да вон он, твой любимый майор. Уже трюхи. Опираясь на сучковатую... Обмытую водой палку майор ковылял к блиндажу, поддерживаемый лейтенантом Боровиковым. За этой парой гуськом тащился во главе с топографом остальной служивый народ. Ну что, как? Хотя вижу. Подполковник и Мансуров убиты, товарищ майор. Фенифатьев ранен. Мы не успели, доложил Шостаков. Ах ты! поморщился майор. Только что, вот же живые были, я как чувствовал. Подполковник сам. Сам хотел, сам шел. Мансуров, Мансуров. Опытных бойцов совсем мало остается. Постояв минуту возле разброса лежавших друг подле друга подполковника Славутича и Мансурова, перевел взгляд на убитого немца, из которого вымывала водой черевинки остатную кровь, встряхнулся. Пленные есть? Есть, есть, товарищ майор. Нечаянно один сохранился. Шорохов к пулемету не спешил, он шарился уже на площадке наблюдателей, весь исхлопотался. нашел жратву, не иначе как паёк офицера, хрустя тонкой колбасой, будто морковкой, махнул кому-то из пехотинцев рукою, зовя к себе. — Где пленный? Немедленно его ко мне! Лёшка кивком головы показал майору на блиндаж и, слегка его придерживая, помог войти в низкое помещение. Окинув быстрым взглядом блиндаж, майор шагнул к сделанному из лодочной беседки столику, на котором стоял телефон и требовательно зумерил. Морщась, осторожно и неловко майор усаживался на приступок нар, на севший отвалился затылком к земляной стене, не было сил у человека. Зинзина Хригтенман, вы связист, не открывая глаз, властно спросил майор пленного: Немец, услышав родную речь, начал озираться по сторонам. «Антвортен Зиншнель, шнель». «Зин зин «Отвечайте быстрее. Вы связист?» «Я!» — коротко пискнул немчик и услужливо добавил. «Их! Ихабе ниггешоссен, хер офицер!» «Да, я. Я не стрелял, господин офицер». «Вольф!» «Слушайте мой приказ. Сейчас же возьмите трубку телефона и ответьте». Постарайтесь сделать это спокойно. Скажите, что у вас тут дразнили польбой русских, развлекались после обеда. Вы меня поняли? Я, да пролепетал Зикрет Вольф. Я постараюсь, господин офицер. Я постараюсь. Их garantiere für Sie leben und die in lager für Гарантирую вам жизнь и отправку в лагерь для военнопленных. Майор понюхал воздух, отодвинулся подальше от Зигфрида Вольфа на край земляных нар и, вытащив из кармана пистолет, положил его на колени. Лёшка с удивлением смотрел на этот старый, чуть подоржавевший пистолет. Он не видел его у майора Зарубина с момента переправы и вообще привык воспринимать майора как руководителя предприятия, что ли, начисто забыв, что тот профессиональный военный. Неужели майор выстрелит в человека? Ведь пойди и стрелял при необходимости, и не раз. Воюет-то с самой границы. Зигфрид Вольф взял трубку, продул. Майор настороженно следил за ним. Лёшка поймал пальцем крючок шорховского автомата. Хозяин все время забывал про свое личное оружие, все возился, искал чего-то в блиндаже и его окрестностях. «Ах ты, дед, дед!» «Нельзя тебя оставлять ни на минуту! Ах ты, дед, дед!» — укоризненно твердил Булдаков, перевязывая Финифатьева. «Он, Эть, Алёшенька, живой! Супротивник-то! Обороняться!» — плаксиво отзывался, разжалобленный другом Финифатьев. «Я тебе говорил, не лезь без меня никуда, говорил!» Булдаков поднял с полу консервную банку и сердито вышагнул из блиндажа. «Да прекратите же вы!» — едва слышно прошипел майор. «А приказ? Я ведь тоже военной, тоже подневольной!» Не столько другу вдогона, чтобы майору и всем остальным слышно было, слезился сержант. Немецкий связист боязливо дул и дул в трубку, из которой железно дребезжало. «Вольф! Аллоу! Вольф! вас фюрант Шерц? «Что за шутки? Что ты делаешь с трубкой? Я же слышу!» Алло, Вальтер! Алло, Вальтер!» Зашевелил резиновыми губами зикрит Вольф и прокашлялся. Алло, Вальтер!» — уже бодрее продолжал он. «Что ты зумерешь?» «Был обед. Хороший обед!» Зиквид Вольф попытался улыбнуться. Майор поощряюще кивнул ему. «А после сытного обеда, сам понимаешь...» Лёшка снял палец с курка автомата. «Так я спугнул тебя с кучи?» — засмеялся на другом конце провода связист. — Слышимость у немецкой связи на зависть. — А что у вас там за шум был? — А, это наши ребята пугали русских. Оберлейтенант, лейтенант конечно, культурно отдыхает, глядит на фотки с голыми бабами. Поперек узкого, желто-снаружи высвеченного кольями по бокам укрепленного входа в блиндаж, сломанно, задрав ноги, лежал обер-лейтенант Болов — с уже вывернутыми карманами. Под ним все темнее делался песок от загустевшей крови. В светлых волосах уже рылись, хмелели от крови, увязая в ней муравьи. Зигфрид не мог оторвать взгляда от убитого обер-лейтенанта. Но он хотел жить, очень хотел. И, облизав высохшие губы, продолжил треп со штабным телефонистом. «Ну а что же ему еще делать? Битва, бабы, шнапс?» Это и есть жизнь настоящего воина. Но он год. Ладно, иди доделай свои дела, бодро посоветовал Зигфриду штабной связист. А то у тебя от натуги даже голос дрожит. Майор поднял руку, будто притормозил ею чего-то. Зигфрид Вольф послушно положил трубку на душке аппарата. Так, облегченно выдохнул майор. Одно дело сделано. Теперь, братцы, уберите трупы. И связь, нашу аховую связь, сюда, ко мне. И бегом, бегом!» Под ногами, под срезом почти уже осыпавшихся, растолченных нар, заваренных мелкими кустами и застеленных байковыми одеялами, валялось всяческое житейское добро. В мусор втоптаны рассыпавшиеся открытки обр лейтенанта Болова. Вернувшись из села великие крыницы, крепко выпившим, командир батареи всех распушил, но, добавив перед обедом и с аппетитом пообедов, впал в благодушие и, как настоящий фронтовой товарищ, выбросил в отверстие к наблюдателям сумочку с остатками добавочного офицерского пайка, полученного на батарее. На этот раз паёк был богатый. Прессованные с сахаром грецкие орехи, упаковка охотничьих колбасок, печенье, шоколад, вяленые финики, галеты — Слуги фюрера задабривали бойцов оборонительного вала, чтоб знали они и помнили, что отец их и товарищ по партии неусыпно постоянно заботится о них. Валяясь на нарах, покуривая, обер-лейтенант рассматривал выразительные снимки, потешаясь над Зигфридом Вольфом, объяснял юноши, где, чего и как у баб находится и как к этим богатствам надо подступать. Когда произошел налет, Болов швырнул снимки на землю и метнулся к столику, над которым висел на палке, вбитый в земляную стену, его пояс с пистолетом. Дальше Зикрит Вольф ничего не помнил. Дальше была входящая в блиндаж смерть, глядящая на него будто в жидкую звездку обмакнутым, обожженным кончиком ствола автомата. Никогда никогда не забудет Зикрит Вольф. Черным жаром смерти дышащего зрака. Позовите ко мне Боровикова, приказал майор. Булдаков принялся поить фенефатево из фляги. Сержант запричмокивал, зашлепал губами как теленок. Вот и голос опять подал. Водочка так кразу. Он меня штыком по А что как заражение крови? И тут же перешел на отеческий тон. Ты бы поел чего, Алёха. От их обеда осталось. Чужо все, погано. Да что поделаешь-то? Заговорил, — обрадовался Булдаков. Жив, стало быть, вологодский мужик, жив! Шорохов, не переставая жевать, поднял из-под ног затоптанные снимки, расправив один, держа руку на отлете, будто козырную карту осклабился. Вот чё вытворяет, фриц! О, жизнь так жизнь! Майор бросил быстрый взгляд в сторону сержанта и друга его закадычного, махнул рукой Шорохову, чтобы убирался. Времени на пустые разговоры не было, отвлекаться не досуг. «Скажите», — спросил он тихо у Зигфрида Вольфа, «чьи наблюдательные пункты на высоте 100 «Штаб дивизии двух отдельных эссовских батальонов». «Где сам штаб дивизии и кто ею командует?» Их «Ихвайсникт! Я не знаю, где штаб дивизии» послушно и торопливо заговорил пленный. «Я мало чего знаю. Я не лгу, господин офицер. Слышал по телефону. Генерал Либих...» «Гуд, куд», — кивнул головой майор. «И на том спасибо», — добавил он по-русски, а про себя усмехнулся. «Вот истинный немец. Работать умеет и знает лишь то, что положено знать. Наши связисты, не умея работать, знают все про все. Возле блиндажа возились бойцы, убирая трупы. Чего эту падаль закапывать-то? Слышался голос Шорохова. У волокчи, да в кусты сбросать. А вонять станут, это верно. Вонь от человека больше, чем от дохлой кобылы. Трепло, поморщился Лешка. Повидал на своем веку и понюхал Шорохов мертвецов. Надо будет спросить у майора, как с нашими-то. Зигфрид Вольф, положив руку на вздрагивающие колени, напряженно ждал. Воняло от него все внятней. Майор поводил носом, откуда пахнет. Зазвенел телефон. Зигфрид Вольф глядел на аппарат с ужасом. «Вальтер Шприхт Зохеришмидт-Иннен?» Вальтер так властно разговаривает с вами. «Скажите», — показал майор на телефонный аппарат. «Он послан к минометчикам из штаба дивизии?» Думаю, что мы передовой наблюдательный пункт. Мы рядом с русскими. Наше наблюдение... помочился связист. Этот наглый обер лейтенант Болов все же выскочка. Всегда проявлял инициативу, всегда лез вперед, искал опасности. Вот и нашел. Самые-самые. Гуд. Голос азартного картежника, сделавшего ставку, произнес майор, потирая руки. Хорошо. Ответьте Вальтеру, что все в порядке вошедший в блиндаж лейтенант боровиков с изумлением смотрел на немца разговаривающего по телефону на майора у которого оживилось лицо блестели глаза и хотя он все еще кривился на бок к которому притянуто была ремнем поверх гимнастерки толсто сложенная ануча вроде бы и о боли забыл боровиков присел на нары все еще не понимая что тут происходит знаком показав положить трубку телефона, Майор взял у Боровикова свою кожаную сумку и, доставая из нее сложенную карту, как бы, между прочим, поинтересовался. В случае повреждения связи кто должен выходить на линию? Вы или Вальтер? Нам не велено отлучаться с передовой. А у нас вот все наоборот. Толовики болтают да покуривают. Связисты с передовой, язык на плечо. По линии бегают и гибнут. цайт браукт Вальтер. Умбео um Цу erreichen?» Сколько времени потребуется Вальтеру, чтобы дойти до наблюдательного пункта? Фюнцер, Одер, 20 Минутен, 15 или 20 минут. Как у них отлажено это все, какие молодцы. От того и держат наполовину меньше наших чередей в штабах. При укомплектовании армии и дивизии численность боевого состава втрое больше наших, а порядка в пятеро мельком отметил майор. Все более и более, входя в азарт, которого он в себе, пожалуй, не подозревал, Зарубин начал быстро распоряжаться. Приказал Боровикову поставить пулеметы по обеим берегам Черевинки, трофейный же пулемет с полным боекомплектом перенести к наблюдательному пункту и по всей речке. «По всей речке», — подчеркнул он, — укрепиться, поставить боевые охранения. Противник, не смяв левый фланг, «Наутре непременно пробует фланг правый. Немцы сорить людьми непривычно», — пробурчал майор. «И голодом держать солдат не смогут. Характер у них не такой. Под Сталинградом мерзлую конину по кусочкам делили. Мы тех коней изрубили бы, растащили, сожрали. Потом скопом околевали бы с голоду». Боровиков подумал, что майор уже в бреду, и неуверенно прервал его. «Вам, товарищ майор, нужно немедленно переправляться». — Да, да, — согласился Зарубин. — Понайотов вот-вот будет. Но, лейтенант, тебе еще приказ. На берегу сколотилось много бездельников. Об этом и подполковник Славутич говорил. Собери всех боеспособных, вооружи. Заставь, убеди держать оборону по речке, иначе мы все, и они тоже тут погибнем. И еще пусть артиллеристы немедленно оборудуют наблюдательный пункт свой. Эту крепость немцы скоро разнесут в пух и прах. Мы уже начали. Вам надо лечь, товарищ майор. Нет, нет. Еще один фокус немцу на прощание. Еще один. Облизывая растрескавшиеся, зашелушившиеся губы горячим распухшим языком, словно в полубреду бормотал Зарубин. И вдруг, вскинув голову, показал рукой на выход. Перережьте линию связи и захватите связиста. Есть, козырнул Боровиков которому, казалось, все задания на плацдарме выпадали второстепенные, маловажны, и вот наконец-то он дождался настоящего, захватывающего дела. И все-таки, товарищ майор, да идите, идите, я прилягу. Боровиков, выйдя из блиндажа, увидел, как, впрягшись, будто во глоблю, бойцы волокли через речку за ноги убитых. Белье на трупах задралось, мертвые тела, волочась, Шуршанием буровили песок. Лицо унтер-офицера было прострелено у переносья, Кровь запеклась в провалах глазниц, в ушах, в оскаленном редкозубом рту. Светлые, проволочно-прямые волосы обера лейтенанта Болова свяли, мочалкой тащились, оставляя след на песке. Но из-под круглого воротника шерстяной рубахи на груди виднелись почему-то темные волосы. Видно, обер красил волосы под белокурую бестию кавалера. Глаза обер-лейтенанта были полуоткрыты, в них колыхался клок неба, а в удивленно раскрытых губах навечно остановилось недоумение. Обер-лейтенант Болов не верил в собственную смерть. За речкой уже лежал пулеметчик с еще ниже спустившимися штанами, под которыми бледно голубели трикотажные подштанники. Болова и Унтера соединили, к ним в ряд попытались положить товарищей, но ряда не получилось. Как жили люди, как умерли, так и лежали. Всяк по себе, наврось. — Ну что вы, ей-богу, — дернул губой Боровиков. — Наденьте на покойника штаны, забросайте мертвых кустами, что ли. Лучше заройте. Рядом с блиндажом, занимая совсем немного места, в комковато-растоптанном обувью песке, напитавшемся кровью, прикинутые немецким одеялом, лежали подполковник Славутич и Мансуров. Чужое, запачканное глиной одеяло с тремя темными полосками по краям тоже набрякло кровью. Никогда Барвиков не видел покойников под одеялом, да еще под чужим, шевелящимся от вшей. Отгоняя от себя годливость, Одолевая в себе почти детскую отрыбь и душевную смуту, лейтенант заметил связиста Шестакова. Солдат забрел в ручей и песком оттирал руки, не замечая того, что намочил штаны, начерпал воды в кем-то стоптанные сапожишки. Лешка косил взгляд на убитого им врага, которого по счету он не помнил, потому как, ставший покойником, немец делается обыкновенным мертвецом единицы для военных отчетов. Лёшка не ужаснулся тому, что начинает привыкать к безликости той единицы. А ему казалось, что видение первого убитого ещё там, в Задонье, никогда не кончится, ничем не сотрётся. Так вот и обколотишься на войне, привыкнешь убивать. Мимо проволокли убитого немца, пробровив канавку в песке. Как и у большинства рыжих, у чужеземца голубоватые глаза, От ужаса от воды ли подались они наружу? Вода бежала через голову и грудь, забивая белым песком рыжие волосы, трепала клапан оборвавшегося карманчика на рубашке. — Для чего на нижней-то рубахе карманчик? — удивился Лёшка. «Небось, для — Небось, ли презервативов. Кристаллики с песка, кружась, оседали под ресницами. Глаза убитого точно на старинной иконе в светящемся окайоме. Меж крепких, пластинчато-крепких зубов немца застряла пища от совсем недавнего обеда. Лохматки ее выбили водой. Смерти неведущие, всегда шныряющие голодные малявки, наплывая на лицо убитого, ныряли в рот, вытеребливали нитки пищи, пугливо прыская по воде. — Ребята, — опросил Лешка пехотинцев, уже приволокших наблюдателя, бросившего гранату, и от-то фишер из-под которого отобедавшие вояки так и не хватились. Унесите этого, я не могу. Да-да, то видение, унесенное из-за все же не сотрется, потому как не на бумаге оно отпечатано, но в памяти, и останется с ним навсегда. Тот окоченелый, тощий человек в неумело залатанном утеплённом овечьей шкурой мундирчики. Лопать – это по-сибирски деревенское слово больше подходило к одежонке убитого. И от того, что сраженный им враг-первенец оказался не эсэсовцем, не гренадером, а бросовым солдатишкой, которыми и по ту сторону фронта, и по эту, вершители людских судеб, вознесшиеся до богов, разбрасывались, что песком, перевернулось все в лёжке. И мир тоже. С тех пор война для него обрела жалкое лицо всеми брошенного и забытого человека. Продолжалась и продолжалась в нем еще в задонье начавшаяся мысль и о жизни, и о смерти, которая на войне сминает человека куда быстрее, чем во всяком ином месте, голову не оставляла простая догадка. Война, страшная своей бессмысленностью и бесполезностью, подлинненькое на ней усердие, Это преступная трата души, главного богатства человека, как и трата богатства земного, назначенного помогать человеку жить и делаться разумней. Ведь вместе с человеком погибает, уходит бесследно, исчезает в безвестности все, чем наделила его природа и Создатель. «Исчезает защитник, деятель, труженик земли». И никогда, никогда, ни в ком он больше не повторится. И спасенный мир, люди всей земли, им спасенные, не могут заменить его на земле, искупить свою вину перед ним смирением и доброй памятью. Да они и не хотят. Да и не могут этого сделать. Главное губительное воздействие войны в том, что вплотную, воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением и порождает покорное согласие с нею. Здесь, на плацдарме, погибает так много народу, что у солдат, у русских усталых солдат слабеет чувство сопротивляемости, и у железных вояк, немецких солдат слабеет оно. В облике рыжего немца, в мертвом его взгляде, сквозила все смиряющая изнуренность и в исхудалое лицо, Да эти глаза в святом ободке придавали ему сходство со святым с иконой. Пострелявший немало птиц, добывавший зверушек, Лёшка всегда удивлялся мгновенной перемене существа, созданного природой для жизнедеятельности на земле. Красивая, легкая, быстрокрылая птица, пирог-пёрышку, краска красочки, всё к месту, к делу, всё выстроено для продления рода, песен, любви и веселья. И вот, свесив нарядную головку, тот же селезень или глухарь обтек телом. Не прижимается к нему перо. А перьев, — читал Лёшка в книге, — у одной только птицы, у сокола, к примеру, две тысячи. Каждое перо выполняет свою работу, и все, что есть внутри и снаружи живого существа, служит своему назначению. Хвост — краса, гордость и руль в полете опадает. Перья разъединяются, видно, становится пупырчатое, если весной синеватое, костистое тело, за которое цепко держится насекомые. Взять ту же живую зверюшку, соболька. Всегда и все жрущий, от мерзлых лягушек, закопавшихся в донный ил, до уснувших в гнилушках ящерицы, змей, птицу, яйца, ягоды, орехи. Все это годно для утробы всегда тощего, ненасытного зверька. Смышленая, верткая головка с крупными, все и везде чующими ушами, длинный гусарский, сверхчуткие усики и рот, широкий, кукольной скобкой загибающийся к ушам, улыбчивый, приветливый рот, в который только попадись, захрустишь. Попавший в ловушку или под выстрел, зверек делается пустой шкуркой. Ничего в нем не остается, кроме багрово-синей тушки которую не всякая и собака ест. Но человек в смерти не приглядней всех земных существ, наделенный мыслью, словом, умением прикрыть наготу, способный скрывать совесть, страх, наловчившийся прятаться от смерти посредством хитрого ума, искаженного слова, земных сооружений, вообразивший, что он способен сразить любого врага и обмануть самого Господа Бога, Настигнутый неумолимой смертью человек теряет сразу всё, и прежде всего теряет он богоданный облик. Из блиндажа, держась за бровку входа, кособочесь вышел майор, скользнув взглядом по все больше темнеющему одеялу, над которым уже жужжанием кружились мухи, нахмурился, увидев за речкой и в кучу сваленных мертвецов. Все они были разуты и раздеты до белья. Шестаков, ты что там в речке? Рыбу ловишь, что ли? Пулеметчики! Два пехотинца, таскавшие под кусты трупы, выступили из укрытия. Майор оценивающий пробежал по ним глазами: Выберите место для трофейного пулемета. Довольным ему нас крушить! Всем в укрытие! У кого укрытия нет, спрятаться! Шорохов, уже перенесший свой телефон с берега в уютную ячейку наблюдателей, Сидел на ящике, качался, закрыв глаза, монотонно напевая коронную свою песню. «Дунька Гранька» и «Танька Коса» — поломаны целки подбитые глаза. В песне этой менялись только имена героинь, но дух и пафос песни оставались неизменными. Боровиков с Булдаковым, лейтенант не хотел больше никого брать с собой, перерезали немецкий провод, нарядной вышивкой вьющейся по белому песочку, по травке, под кустиками смородины, и стали ждать. Волдаков начал было щипать со смородинника ягоды, сохранившиеся на низеньких ветвях серой от дыма и пыли. Командир помаячил ему. Нельзя. Время замедлилось. Они снова услышали, что вокруг идет война, клокочет, можно сказать. В пойму речки Черевинки залетают мины и снаряды. То по одну сторону черевинки, то по другую, словно куропатками стайки фыркают, клюют землю пули. И все же после переправы, непременного обстрела, бомбежек, вообще всяческой смуты на берегу, пойма речки с ее зарослями, шумящей водичкой и деревами, не везде еще срубленными, однако почти всюду поврежденными, казалось райским местом, тянуло в зевоту, в сон. «Ша!» — выдохнул бывалый ходок Булдаков и надавил на спину лейтенанта Боровикова, лежащего рядом в кустах. О связи, пропуская провод в кулаке, бодро бежал плотненький немец в сапогах. За широкими раструбами которых заткнут рожок, полный патронов, за спиной, побрякивая ствол автомата, болтался заземлитель, на боку ящичек телефона в кожаном чехле, застегнутой крышкой, На серо-зеленом, чисто вычищенном мундире связиста виднелись нашивки за тяжелое ранение. Детская игрушечкой трепыхалась, взблескивала маленькая, вроде бы оловянная медалька Орден мороженого мяса. Так звали ее немцы после Сталинграда. Найдя обрыв и выругавшись, немецкий связист вынул из висевшей на поясе сумочки кривой связистский ножик, насвистывая, начал зачищать провод. В это время из-за спины протянулось лапище. «Дай!» И нож отобрали. С шеи невежливо, почти уронив хозяина, сорвали автомат. «Вас издаст!» «Что такое?» Увидев перед собой русского офицера и солдата, пристально разглядывающего кривой нож, такого болдаков еще не видел, немец начал проваливаться куда-то. «Вас издаст!» «Что такое?» залепетал он. Но русский громило грубо его толкнул показывая дулом трофейного автомата. вперед. Увидев компанию во главе с лейтенантом Боровиковым, майор Зарубин, как бы от нечего делать, околачивавшийся возле блиндажа, почти весело скомандовал «Всем из укрытия! Заниматься делом! Окапываться!» Увидев отовсюду высунувшихся русских, затем и убитых немцев под кустами, Вальтер сейчас только до конца осознал весь ужас происходящего. Он в плену. А тут еще сверху из наблюдательной ячейки хищным коршуном свалился солдат, намереваясь обшмонать пленного, но, обнаружив поблизости лейтенанта и майора, притормозил и со зла пнул немца под зад так, что тот сделал пробежку по стоптанному проходу разоренного снаружи блиндажа. «Вас Лайстон зизих! Как вы смеете!» Шорохов сделал вид, что ничего не понимал ни по-немецки, ни по-русски. Привычный к блатной среде и к фене, речь нормальную человеческую он не особо ясно уже воспринимал, но чаще придуривался, что ни по какому не понимает. Погрозив немцу пальцем, Шорохов щелкнул языком, будто раздавил грецкий орех. «Понял, — чего -то Понял, фрейрюга. Вальтер чего-то понял, чего-то не успел еще понять, озираясь, поспешил в блиндаж. Увидев отступившего в сторону офицера, громко выкрикнул: Их протестыры! Я протестую! Ничего ему на это не ответив, майор шагнул следом в блиндаж и держал ладонь на боку, на ходу еще заговорил по-немецки: Вы связист, все, что надо, мы знаем. Нужно уточнить лишь детали. Советую говорить все честно. Вальтер не успел удивиться или чего-нибудь ответить, потому как увидел втолкнутого в блиндаж Зикреда Вольфа, прикрывающегося мокрыми штанами. Он вспомнил голос связиста, вспомнил, как тот долго не брал трубку, и понял все. «Ду шуфт! Убить тебя мало!» И, резко обернувшись, к майору заявил. «Дас ist кайн Regel. Das видершприкт!» «Это не по правилам! Это противоречит!» А Брехен Дас Гешвец, антвортона фраген!» Прекратите болтовню, оборвал майор. Отвечайте на вопросы. Ответь господину офицеру на все вопросы, и он отправит нас в лагерь для военнопленных. Подал слабый голос Зигрид Вольф. Я буду истреблять тебя всюду, всюду! Вдруг подскочил, забрызгался слюной Вальтер и схватил Зигфрида за рубаху. Индерлагер! Им Deutschland, им граб! «В плену, в Германии, на том свете!» «Абрехен!» «Прекратите!» — прикрикнул майор. «Заставили мальчиков воевать, да еще и стращайте их!» «Вердензи, Антвортен?» «Вы будете отвечать на вопросы?» «Найн?» «Нет». «Булдаков!» — крикнул майор. И когда Лёха зашевелился в проходе, приказал. «Воздействуйте на пленного!» «Сейчас!» Чего-то торопливо дожевывая, отозвался Булдаков. «У бар бороды не бывает, бля!» «Э, Алёха!» предостерёг своего друга Финифатьев. «Ты сын постражая, но не до смерти. Он нужен, тащ майору!» В блиндаже повисла подвальная тишина. Зигфрид Вольф отступил за столик, прижимаясь голым задом к земляной стене блиндажа, дрожал там, пытаясь натянуть на себя мокрые штаны. Опористо, Широко расставив ноги в сапогах с короткими, зато мушкетёрскими отворотами, набычился под низким потолком блиндажа второй пленный. «Вальтер, Вальтер!» — снова заныл Зикрет Вольф. «Тут не театр!» Все для нас кончено. Отвечай на вопросы!» «Это что же он говорит, товарищ майор?» — подал голос из глубины блиндажа Фенифатьев. «Что пузырится?» «Не по правилам, — говорит, — взяли. Противоречит, — говорит» а мандюк, не по правилам!» — протянул слабым голосом Финифатив. «Тут, брат, как в нашем ковжинском колхозе. Кто рыбу не добывает, тот весь год ее употреблят. Кто добывает, с чего у проруби ухватит?» «Алёха все правила ему разобъяснит». Словно услышав зов, в блиндаж протиснулся Шорохов. Карманы его штанов и гимнастерки были так плотно чем-то набиты, что проход блиндажа оказался узким. Он зыркнул по блиндажу глазами, сразу уловил обстановку в помещении, вынул из-за свой примитивный нож и, как всегда, настраиваясь на дело, начал обрезать им ногти. Обрезал он их хватками, словно не ногти резал, а пальцы отчекрыживал. Увидев в руках русского, который больно его пнул, заеложенную ручку косаря и то, с каким мастерством он им орудует, Вальтер сразу все для себя уяснил. Пронзительно острый, неуклюжий с виду резак, сделанный из обломка косы. Такие ножи Вальтер видел в русских деревенских избах. Он кожей почувствовал острие ножа, даже не кожей, печёнками ощутил неслышное, вкрадчиво тоненькое проникновение его в бок. И таким манером смертельно сразу наповал режут жертву опытные забойщики скота и матёры убийцы. А что перед ним был убийца, пленный не сразу, но усек. Я буду отвечать на все поставленные вопросы, гермайор. опустил голову Вальтер. Зикрет Вольф, услышав слова товарища по несчастью, сполз по стене блиндажа на пол, влепился мокрыми штанами в земляной пол и заплакал. «Идите — Идите, — майор махнул шорохов рукой. — Идите, узнайте, как дела ущуся. Скажите, где мы. «Словом, приободрите, товарищи!» И без перехода, вынимая из планшета карандаш и бумагу, майор уже по-немецки спросил у Вальтера. «Войсдерштаб фон Либих». «Где штаб дивизии Либиха?» «Инвеликая крыница». «Генерал сейчас там». «Я». «Добро». Удовлетворенно потер руки майор и, положив на стол бумагу, карандаш быстро вырисовал треугольник на мягком листе, сверху которого на острие значилась высота 100. «Обозначьте укрепление на высоте. Постарайтесь быть точным, иначе, когда мы возьмем высоту...» «О, майнгот, Майн О, боже мой! Боже мой!» Вальтер кулаками сжал голову, отыскивая глазами Зигфрида, неподвижно сидевшего на замусоренном, растоптанном полу блиндажа, плюнул в его сторону и начал писать схему оборонительных сооружений высоты 100 — Твердо уверенный в том, что полудохлые русские никогда ее не возьмут, несметно лягут возле высоты. Пусть, пусть лезут. Когда же плацдарм будет очищен, он сам лично, сам расстреляет, нет, задушит руками этого трусливого, подлого подонка, что сидя на полу хнычет от мокра и страха. Майор Зарубин, блуждавший карандашом по карте, что-то в ней резко очеркнув, вышел из блиндажа поискал глазами Боровякова. «Товарищ лейтенант», — подчеркнуто официально сказал майор Зарубин, — «выполняйте моё приказание. Ведите на берег, собирайте всех вольных стрелков, тащите сюда. Тех, кто будет вступать в пререкание или откажется идти, повременив громко, чтобы всем было слышно, именем Родины расстреливайте на месте». Лейтенант Боровяков ел глазами майора, слушая его приказания, но потух — услышав последние слова. «Что вы, товарищ майор, я не могу...» «Лейтенант Боровиков!» Совсем уже громко, резко приказал майор Зарубин, еще больше побледнев, попытался выпрямиться. «Если вы не выполните боевого задания, я прикажу расстрелять вас, как саботажника и пособника дезертиром». Сказав это, майор широко и резко шагнул к шорховскому телефону и от боли не иначе ныром вошел в блиндаж подшибленно сунулся на Нары, где подхватил его Булдаков, а Фенифатьев заградился руками, боясь, что майор упадет на него. "Есть!" Барвиков медленно поднял руку к виску. "Я постараюсь, будет сделано", вдогонку промямлил лейтенант. Щусь сам взял трубку. Он уже по рассказам своего связиста знал обстановку на правом фланге плацдарма. Глуша ладонью в телефонной трубке грохот, крики, шум. Коротко произнес, точнее прокричал, будто по рации. «Мы продержимся! Продержимся до вечера! Но на большее нас не хватит! Помогайте! До встречи!» Вызвав через полковую связь полковника Сыроватко, а через него представитель авиации, майор Зарубин попросил нанести штурмовой удар по деревеньке Великие Креницы и по высоте сто. — А что там? Какие у вас разведданные? — спросил авиатор. — Важные. все Всё-таки. самолеты так просто не дают. Самолеты дороги, товарищ артиллерист. — Я ничего не могу сказать вам по телефону. Сейчас к вам выйдут два автоматчика с картой. Вы сами убедитесь, что это очень важно, очень нужно для плацдарма. Сведения точные. Прошу вас верить мне. Ждите автоматчика в штабе полковника Сыроватка. На другом конце провода помолчали. И, наконец, авиатор сказал с легким вздохом. «Хорошо. Сообщите время, когда планируете наносить удар», — уточнил он. Майор достал из брючного кармана часы, щелкнул старинной серебряной крышкой с дарственной надписью «Из Академии еще часы». Было без бы четверти три. «17.00». «Время в обрез, но постараемся». «Постарайтесь». «Прошу вас», — сказал майор несвойственным ему. Очень удивившим телефонистов тоном. Майор был единственный человек в округе, которого всерьез побаивался даже Шорохов. Уважал, как может уважать Бугра, рядовой член подконвойной бригады. Взявши трубку своего телефона, майор вызвал берег и удивленно вскинул брови. Что со связью Шестаков? Садится слышимость, майор. Капитану Одинцу да покойному Мансурову надо говорить спасибо за то, что еще работаем. Две катушки трофейного провода с твердой изоляцией для прокладки по дну реки, а они сработали. Да две про запас сообразили. Вот и живем пока. С нашим хиленьким проводком мы не продюжили бы и сутки. Но трофейная нитка составлена из обрывков. На стыках намокла изоляция. Вот так. Вот так воюем. Так побеждаем. Раздраженно произнес про себя майор Зарубин. Третий год войны, и каждый день натыкаешься на результат блистательной подготовки. И ничего нам не остается, как героически преодолевать трудности. «Насколько нас хватит?» «Думаю, на сутки, даст Бог, на полторы». «Добро», — майор поскреб лицо, выпрямился. К телефону подошел командир дивизии. Коротко и четко доложив обстановку, Зарубин в ответ услышал зажатый связью голос. «Либих, говоришь, с хозяйством?» Хорошо, старый знакомый. Он нас, и мы его припали под охтыркой. Ну, бог даст, доколотим. И отвернувшись, должно быть, к другому телефону, сдавленным голосом приказал: Командиров 39 106 65 пятый на провод. А ты, значит, майор, скорректируй огонь своего полка и 10 бригадой высотку пригладь. Пригладь! Она у нас головушка, как больной зуб. Выдерните-ка, выдерните его! Генерал, отвернувшись, кому-то снова бросил. «Сейчас, сейчас, пусть подождут!» И тихо, как бы один на один спросил. «Ну, как ты?» «Дюжу, товарищ генерал. Что ж делать-то? Надо бы насчет связи, ну да потом, потом, после удара». Генерал отдышливо посопел в трубку. А Вяткин отдыхает, нежится. Ну, я ему. «Скоро, однако, Александр Васильевич, вам будет легче. Совсем скоро. Вот так и скажи своим. Скоро, мол, ну, пока, Александр Васильевич!» За работу, как говорится. Сыроватка, которого майор попросил передать дополнительную роту в штурмовую группу «Щуся», чтобы она выдвинулась вплотную к высоте и сразу же по окончании бомбового удара и артобстрела атаковала, впал в сомнение. А колы последние хлопцы полягут. Кто нас заборонит?» «Война», — сухо ответил майор. Сыроватка помычал, покашлял в трубку. Ты уверен, что высоту можно узясть? Почти. Аж громко, будто попав ниткой в ушко иголки, воскликнул сыроватка. Калеб, ты сказал, визмам забрэм. Я б то би хлопцев не дав. Питой высотой моих хлопцев дуже богато лежит. Загубили их те, кто был полностью уверен уз успехе. Нет, в войне полностью ни в чем нельзя быть уверенным, к сожалению. А хлопца вы даете не мне. В половине пятого начался мощный артналёт на высоту 100. Долбили ее фугасами, разрушительные гаубицы полутрасотки. За ними, как бы присаливая сверху, густо сыпали снарядами два многоствольных полка из 60-миллиметровых пушек. Сидя навысоко из ящиков, устроенном постаменте, поймавший за стереотрубу, трубу. Чтобы не упасть по телефону, стоявшему возле ноги, майор Зарубин вёл огонь одним орудием лучшего в полку расчета сержанта Анциферова, с которым он служил и стрелял не раз во время боевых учений еще на Дальнем Востоке. Анциферов за бой под охтыркой получил звание Героя Советского Союза, будучи командиром орудия, подбил восемь танков и при этом вытащил из окружения всеми брошенную, поврежденную свою гаубицу на каком-то тоже брошенном тягаче. Но и редкостный артиллерист, ныне командир огневого взвода 9-й батареи «Анциферов», не мог попасть по укрытым за скатом высоты 100-штабным укреплением. Пока-то от берега начавшись высота, подмытая ручьем с материковой стороны, круто в него и обрывалась. А за стеною надежно укрытые жили, работали штабники и наблюдатели фон Либиха, да еще два эсэсовских батальона, ну и, само собой, разумеется, Разные вспомогательные части — саперы, авиаторы, артиллеристы и прочие. Снаряды орудия Анциферова рвались то на гребне высоты, то за нею, в и длинно тянущемся к селу великие крыницы косогоре с царапинами вьющихся по нему сельских тропок и дорог. Сама природа сделала здесь союзницей врага. Сцепление высоток, оврагов, дорог — окруживших великие крыницы, делали оборону почти неприступной, а выдавленной высотою 100 ключ, пульсирующий водичкой с мелким песком и сразу же организующейся ручьем черевинкой, глубоко и вольно гуляющий по самой себе выбранному пути, собирая в разложье растительность, птиц, зверье, людей, прежде всего ребятишек, которые здесь играли, паслись, пока их не выжили незваные гости, Оборону противника еще и разнообразили. Почему? Почему все таки залезли сюда? Какая тут хитрость? Какая логика? Перед высотой выкопан уже подзаросший на брустверах противотанковый ров. От него веерно лежали провода телефонных линий, и не просто они лежали, они работали. Немцы под высотой и на ископанном косогоре жили, воевали, Толклись такие длинные, унылые и отдышливые косогоры в Сибири, называют чудной и точно тенигусы и пыхтуны. Этот заречный тенигус и в мирное время с корзиной ягод, грибов ли, или с возом зеленки дров и звездки одолевали, отдыхая по нескольку раз, потому как у людей стомели ноги, у лошадей, пока они взбирались наверх, отпотевали бока, Как облегченно фыркали они, должно быть, близко завидев дом с сугойными конюшнями, с вечно подвору двору летающим куриным пером да с бабами, которые, подоткнув подол, приложив руки к колбу, удивились, что там, за рекою, кум чи -кума, роблять подле своего прохладного леса ягодных старец, кто идет и едет по дороге травинистой, уходящий аж до самого города, где бывает ярмарка. Из сухого, бедноземельного, всегда продуваемого ветрами села Великие Крыницы девки охотно шли замуж в Заречье. Женихи, наоборот, манили с левобережья невест к себе на почти голую песчаную горбину, и, чуя вольницу, девки охотно плавали по крыничникам. Пусть бедна земля, скудное местоположение, зато у парубков чуб задорен и голос раздолен. Мастеровиты тут мужики. Ремесленники сплошь и гуляки. Вот этот-то тенигус одолей. Возьми село со всей его социальной неполноценностью. Верни жизнь людям и селению. И все это надо сделать немедленно. Сейчас поднять и двинуть вперед на горбину и далее к селу двигаться предстоит изнуренным, поредевшим частям. Стимул для всех вояк один. Недогубленные огороды и недоубранные поля и сады вокруг села. Анциферов! Федор! Позволяя себе фамильярность, почти умолял, просил майор Зарубин. Надо попасть! По танкам из наших гаубит стреляют только с горя, но ты выполни название свое. разрушь блин, даже и Зоты! Ты же разрушитель, Федор! Меняли угол огня, коэффициенты. Довороты предельные делал майор Зарубин. Но все получались недолеты или перелеты. Попасть по целям не могли. И когда майор отчаялся, Анциферов предложил. Может, пару орудий на берег выкатить? — Километр, полтора? — майор Зарубин прикинул траекторию. — На берегу, на открытом месте. Перебьют вас, а? — Вас вон как бьют. — Молодец. Ах, молодец, Федор. Неужели я так отупел, что и такого пустяка сообразить не мог? «Сколько надо времени?» 20 минут. Действуй, дорогой, действуй!» Майор отлип от стереотрубы, но не отнимал от уха телефонную трубку. «Готовы!» — раздался загнанный, но звонко репортующий голос. Майор вытянул за цепочку часы. Анциферов перебросил орудие на берег за пятнадцать минут. «Да с такими людьми!» — ликовал майор Зарубин. «Худы твои дела, фюрер, худы!» Но по телефону охладил своего командира. «Мы не на учениях, младший лейтенант. Передаю данные. Слушать внимательно!» Уже пятым снарядом анциферов попал плотненько за скат высоты. «А теперь...» — дал волю голосу и чувствам майор Зарубин. «А теперь по этим же раскатам обоими стволами беглый огонь! Сколько возможно, быстрее разворачивайтесь! Наша союзница-девятка следом за вами ударит!» Малое время спустя за каменистом, почти голым скатом высоты, лишь по расщелинам, обросшим шиповникам, дикой акации, жабреем и татарником закипели разрывы, вверх полетел камешник, комья земли, спичками раскалывала бревна, пласты перекрытий, щепки ящиков, трубы и ходы сообщений, рвала связь, обваливала брендажи, засыпала ячейки наблюдателей. «Вот то-то!» Давно отучившийся вслух выражать свои чувства майор Зарубин попросил водички, попил и отвалился на стену наблюдательной ячейки. «Если сегодня замены не будет, умру», — подумал он безо всякой, впрочем, жалости к себе, как будто даже испытывая облегчение от этой мысли. Над рекой послышался слитый, все нарастающий гул, будто не по небу, По булыжной мостовой накатывались все убыстряя ход грозно чудовищно звучащие машины. Почти над самой водой затяжелело прошло звено штурмовиков илов. Взмыв над яром, штурмовики забрались повыше и оттуда ударили ракетами, будто алмазами по стеклу чиркнуло, оставив на небе белесые полосы. Затем высыпали из гремящей утробы бомбы и принялись ходить над деревушкой высотой 100 выливая ее из пулеметов и пушек. Возвращаясь, илы качнули крыльями над плацдармом, и ведущий стрельнул веселой розовой ракеткой навстречу отработавшим самолетам. Слитно ревя, перло новое звено штурмовиков. Выше их прошла пятерка белых изящных самолетов, сверкающих раздвоенными хвостами дальние бомбардировщики. На плацдарме решили — Не было в достатке штурмовиков, вот и выслали дальние эти бомбардировщики. Не сбивая строя и хода, Петляковы прошли позиции наши и немецкие, развернулись, заваливаясь в пике, и почти ответственно падая на деревню все ниже, все ниже и стремительней, опростались разом от груза и легко, даже изящно вышли из пике, взмыли в небо, сверкнув крыльями на на краснеющем солнце на вздыбленном небосклоне, а поза ними от кучного бомбового удара, ушибленно ахнув, качнулся берег черевинки, что-то громко треснуло в земле или на земле, подбросило дома, небо, солнце, скосившийся церковный куполок похилился, пошатнулся и, как поплавок, унырнул в черно взнявшиеся врага взрывов. Село Верхней Крыницы сделалось развалинами. Горела из края в край. Солома, старый камыш, будылья, бурьян, палочки оград как подняла вверх, так и крутила горячим воздухом. И сыпался горячий пепел, я огня и сажи. И все содрогалось, вздрагивала земля в селе и вокруг него, и все тряслось что-то рвала себя внутри Земли или поза ее уже пределами. Опытный вояка майор Зарубин не мог сдержать злорадного торжества. Уж постарался авиатор. Но, может, и товарищ Лохонин, проф Федорович, о своих солдатах вспомнил после важных дел и забот с Уличкой. Два мистер Шмита постоянно дежурившие над плацдармом, вывалились из слепи солнца погнались за Петляковыми, но ведущий залепил по ним очередью из хвостовых турелей, ведомые перекрестили свои очереди на светящейся струе ведущего, и Шмидт отвалили, боясь сунуться в эту вроде бы маскарадно, на самом же деле смертельно пульсирующую букву «Ж». Вот бы завсегда так помогали с воздуху. Ни один солдат подумал на плацдарме о делах фронтовых, и майора Зарубина охватывало торжество и недовольство одновременно. Чудо-самолеты, чудо минометы, чудо «Катюши». Вместе с этим в славной девятой бригаде еще со времен Порт-Артура сохранились так называемые «хоботные», эдакий «пердила-мужик», как его называют солдаты, становится под хобот станины гаубицы Шнейдеровки и передвигает ее по мановению руки наводчика. «А связь, связь-то наша!» Но сегодня я насчет связи выскажу. Однако ж брюзга я стал. Сам себе под нос буркнул майор Зарубин. Дохожу потихоньку. Забыл сорок первый? Ельню забыл.